Глава 31. Зимой паковые льды почти полностью покрывали океан, так что корабль, даже если бы он приплыл, вряд ли смог бы подойти близко к острову. На шанс оставался иногда, пусть и очень редко, льды расходились. Поэтому все лелеяли надежду на то, что спасательное судно сможет подойти. В душе каждого из них теплился крохотный лучик надежды который заставлял людей ежедневно забираться на смотровую скалу. Но эта надежда как будто тормозила ход времени. Томительные дни ожидания медленно тянулись один за другим. В их череде лишь одна памятная дата разбавила эту монотонность день зимнего солнцестояния, 22 июня. Его отметили с утра съев плотный завтрак, а на ужин чудесный ореховый пудинг, сделанный из 23 печений четырёх пайков для санных походов, двух коробок сухого молока и двенадцати порций орехов. После этого, когда все забрались в спальные мешки, началась праздничная программа, состоявшая из двадцати шести актов. Многие целыми днями репетировали, и, как оказалось, больше всего шуток придумали о Грине и Ордлисе. Хасси, конечно же, сыграл на банджо, а Кер, как и год назад, на Эндьюранс, спел своего Терадо Распагани. Но настоящим хитом вечера стала песня Джеймса на мотив Саломона Леви. Моё имя Френки Вальдо. На острове Эلیفент моя хижина. В стенах моих нет кирпичей, без черепицы крыша. Но как бы то ни было, больше не видно нам многие и многие мили. Дома богачей и дома красивее, чем эта прекрасная хижина. Вечер закончился тостами за скорое возвращение солнца, а также за успех босса и его команды на Каирде. Пили коктейли «Заворотки Шок-1916» — гремучую смесь из воды, имбиря, сахара и этилового спирта, взятого из запасов топлива для примусов. «Ужасный вкус», — писал Макрин. «Это пойло подходило лишь для того, чтобы сделать почти всех нас трезвленниками на всю жизнь». Кроме нескольких, кто притворялся, будто им нравится, многие потом плохо себя чувствовали. После провода дня зимнего солнцестояния больше не было никаких памятных дат, ничего, кроме вечного ожидания и размышлений. 6 июня Маклин писал: "Мы всё ещё можем терпеть такую жизнь, и несмотря на ужасную скуку, время идёт довольно быстро". В моей голове почти ничего не происходит. Я могу часами лежать, абсолютно ни о чём не думая. Несколькими днями позже Ордлис сделал такую запись. Вайлд постоянно твердит, что корабль прибудет на следующей неделе. Но очевидно, он говорит так лишь для того, чтобы поддержать тех, кто почти отчаялся. Это простой оптимизм, и если его не слишком много, это даже хорошо. Он говорит, что не будет беспокоиться за сэра Эрнеста, по крайней мере, до середины августа. 16 июня Хёрл написал: "Отправляюсь на воскресную прогулку, все те же до боли знакомые 100 метров. Возможно, всё это было бы не так утомительно, если бы мы знали, что сэр Э и экипаж Керда в порядке и нас обязательно спасут. Мы предполагаем, что это произойдёт в середине августа." Таким образом, середина августа стала самым важным переломным моментом. С этого времени они могли официально начинать полноваться. Уайл специально сделал эту дату настолько далёкой, насколько возможно. Но людям приходилось очень тяжело. Условия жизни постепенно становились всё более и более примитивными. Ценные орехи закончились, а вместе с ними и порошок для приготовления молока. Конечно, это была ощутимая потеря. Но она не могла сравниться с отсутствием табака. Тем не менее, наступил момент, когда он закончился. Это произошло не сразу. Некоторые бережно относились к собственным запасам, чем те, кто спокойно выкуривал свою долю. Надеюсь, что они пробудут тут всего около месяца. Джо Корди, особенно долго, с истинной шотландской бережливостью растягивал свои запасы, оказавшись последним обладателем ценного табака целую неделю он находился в эпицентре всеобщего внимания и непрекращающихся торгов. Марики Ньютамимы исследовали каждый клочок побережья в поисках хоть сколько-нибудь необычных камней, которые могли пробудить у Уорди геологический интерес. А затем, держа свою находку так, чтобы он не видел, пытались выпросить у него трубку, полтрубки, четверть трубки, две затяжки. Михаил сам Уорди постоянно исследовал берег в поисках интересных видов камней. Любопытство всё равно брало в нём верх. Но припасы вордов вскоре тоже закончились, и наступил период депрессии, доходивший чуть ли не до траура. Желание курить было настолько сильным, что вскоре начались эксперименты по поиску замены табаку. Маклеод первым придумал доставать из сапог соко, которая предотвращала промокание обуви, и набивать ею трубку. Джеймс писал: Запах напоминает скорее пожар в прерии, чем аромат табака. Как бы то ни было, привычка прижилась, и вскоре многие начали курить асоко. Бэйкл пытался придать ей нормальный вкус. Он собрал как можно больше трубок и прокипятил их на плитке вместе с небольшим количеством масоки. Теоретически, после того как асока просохнет, её вкус должен напоминать табак. Но результат не стоил всей этой возни, писал Джеймс. «Попробовали курить лишайник», – продолжал Джеймс. «И уже побаиваемся, что кое-кто может начать курить водоросли». Оставался и ряд других, не столь значительных проблем, включая вопрос о храпе. Хёрли писал. «Уайлд разработал прекрасное устройство для лечения хронического храпа. Лис, который постоянно нарушает наш сон своим рёвом, стал первым подопытным в эксперименте». На его руку накинули петлю, а к ней привязали несколько верёвок, протянутых вдоль спальных мест. Когда спящих начинал беспокоить его храб, они дёргали за верёвку примерно так же, как останавливают такси. По идее, это должно было остановить и его, но лис оказался неисправим. Он едва замечал наши сигналы. Некоторые предлагали привязать эту петлю к его шее. Я уверен, что тогда многие стали бы тянуть изо всех сил. Большую часть июля погода была сравнительно неплохой, и лишь несколько раз со скал срывались мощные порывы ветра. Однако нависающий над берегом недалеко от лагеря ледник угрожал реальной опасностью. Иногда от него внезапно откалывались целые куски. Ордлис однажды описал один из особенно больших обвалов. Огромный кусок размером с церковь покатился по леднику и со звуком, равным удару сразу нескольких молний, разбился о землю. Он поднял мощную волну высотой около 12 м и та двинулась в нашу сторону. И несомненно, затопила бы хижину, если бы не огромные камни в заливе, которые погасили её на полпути. Тем не менее, пару огромных кусков льда весом, возможно, в несколько тонн упали прямо напротив нашего берега. Мастерн был абсолютно уверен, что нас затопит, а хижину разрушит. Он закричал: "Берегитесь!" Но это было излишней предосторожностью и лишь напугало двух бедных инвалидов, Хатсона и Блэкбора. Судьба избавила их от участи быть смытыми волной, но остров подложил делать всё возможное, чтобы затопить их. В начале июля они заметили, что вода просачивается сквозь камни и растекается по полу хижины. Сложно было понять, откуда она взялась, но по всей вероятности, где-то на глубине под их хижиной протекали воды ледника. Осознав это, они попытались проделать дыру в одной из стен в надежде, что вода будет уходить именно туда. Но это не помогло. С тех пор, как вода появилась, ситуация начала планомерно ухудчаться. Вскоре стало ясно, чтобы их не затапливало, в самом низком месте хижины нужно выкопать яму около полуметра глубиной. Вода устремилась туда, оставалось лишь вовремя вычерпывать её. За первый раз вынесли около 300 литров. С тех пор люди постоянно были на готове, как только погода становилась тёплой или влажной. А 26 июля Джеймс сделал такую запись. «Около полуночи проснулся от жалоб остальных на то, что вода в хижине уже достигала камней». Ничего не оставалось делать, кроме как встать и пойти её вычерпывать, иначе мы все рисковали промокнуть до нитки. Хёрли, Макэл, Рэй, Уайлд и я вынесли более 200 литров. Примерно столько же пришлось вычерпать в 5 утра, и потом ещё больше перед завтраком. Мало того, что это было очень утомительно, ещё и сама вода, смешанная с жидким помётом пингвинов, представляла собой тошнотворную жидкость. И так уж сложились обстоятельства, что яма, из которой они вычерпывали воду, находилась прямо перед плитой для приготовления пищи. За несколько месяцев хижина стала ужасно убогой и грязной. Все называли её свинарником или уютной комнатой. По мере возможности они пытались что-то улучшить, приносили новые камни, чтобы покрыть ими пол. Но вскоре все камни на берегу намертво примёрзли к земле. В довершении всего, в постоянной темноте у убежища маленькие кусочки пищи во время еды иногда падали на землю. Найти их было невозможно. И теперь, в условиях тепла и вечной сырости, они стали гнить, распространяя неприятный запах. К концу июля абсцесс на ягодицах Атсона дорос до размера футбольного мяча. МакКэлрою не хотелось вскрывать его из-за высокого риска заражения. Но он причинил Хатсану такую сильную боль, что сделать это было необходимо. Наконец Маккалрой провёл операцию, правда, без анестезии и удалил более литра зловонной жидкости. Ужасно осознавать, где мы сейчас находимся, писал Маклин. Живём в грязной, дымной, разваливающейся хижине, где слишком мало места для всех нас. Пьём из одного котелка и лежим рядом с человеком с огромным лопающимся нарывом. Ужасное существование, но мы вполне счастливы. И позже. Я отдал Блэкбэра свой спальный мешок из оленьей и шкуры, который когда-то забрал из океанского лагеря. Его мешок совсем прогнил, не то что мой. Бедный парень, у него всё меньше шансов выжить. Юль подходил к концу. Тщательно скрываемая тревога вырывалась наружу, нарастала. И с этим тяжело было справиться. 13-го числа Хёрли писал: Кажется, сегодняшний день тянется особенно долго, и чувствуется дикое великолепие крутых скал, которые частично закрывают мыс Уэльд, видневшиеся сквозь туман. Они высятся словно тюремные стены, зловещие и неприступные. Если бы можно было заняться чем-нибудь полезным, ожидание не казалось бы таким тягостным. А сейчас наше единственное занятие прогуливаться туда-сюда по жалким 80 метрам земли или взбираться на скалу и наблюдать за горизонтом в ожидании увидеть вдали мачту. Мы с нетерпением ждём следующего месяца, когда возможно придёт помощь. Я уже устал предполагать и подсчитывать, сколько дней должно пройти с момента отплытия кэерда дождан им его прибытия спасательного корабля. В той или иной степени все чувствовали то же самое. В бесконечных дискуссиях о том, когда придёт корабль, практически никогда не упоминали лишь одну вероятность потерю Кэрда. Казалось, что если даже просто заговорить на данную тему, то это может произойти. Поэтому на каждого, кто пытался намекнуть на подобный исход, смотрели так, будто он сказал что-то дурное и не к месту, или посмел сквернить святыню. Из суеверия люди ещё пока боялись открыто говорить о гибели Кэрда. Но всё труднее становилось отрицать тот факт, что с судном, возможно, могло произойти что-то ужасное. Шеклтон уплыл уже 99 дней назад, и многие начинали чувствовать, что ждут того, чему никогда не суждено случиться. «Если это так», — размышлял Маклин в своём дневнике 31 июля, «значит, придётся плыть на стенком Би Уилса к острову Десепшн. Это будет очень тяжёлое плавание». Но надеюсь, я буду на борту. Крайний срок, который они поставили сами себе, середина августа ещё не наступил. Казалось, время почти замерло. 1 августа исполнилось 2 года с того момента, как Endurance отчалила из Лондона, и год с тех пор, как её впервые начали сильно сжимать паковые льды. Хёрлис умировал все события. В воспоминаниях об этом писал он. Мелькали перед глазами как какой-то ужасный непонятный кошмар. Последние 12 месяцев пролетели довольно быстро, несмотря на то, что мы уже 4 месяца здесь в безопасности и заняты только тем, что ждём. Но именно этот последний период ожидания сейчас кажется более длительным, чем весь остальной год, из-за того, что мы постоянно считаем дни и каждый день надеемся на скорое спасение. К тому же у нас нет никаких дел. День ото дня мы лишь смотрим в даль, надеясь, что наши товарищи на КР-10 сейчас в безопасности. Но это только оттягивает наше пребывание здесь. С каждым днём они всё больше времени проводили на скале в ожидании появления догожданного корабля. 3 августа Ордлис писал: "Всё ещё окружены льдами. У нас скоро закончится топливо и мясо, но, кажется, это мало кого волнует". Сейчас уже открыто обсуждается то, что сер Эрнест мог не доплыть. Никому не нравится это мысленно-подобное предположение, подкрепляющее тем, что Уайлд отдал приказ сохранять все возможные куски верёвок, шерсть и гвозди на случай, если придётся плыть до острова Дисепшн. Для предстоящей поездки у них было слишком мало оборудования. Из парусов остался отлёк и до смешного маленький кливер Уилса. Поэтому в случае выхода в море пришлось бы делать основной парус, сшивая куски прогнившей ткани от палаток. У них даже не было мачты, к которой можно было бы его прикрепить. Основную мачту Уилса использовали на создание бизань мачты Керда, а мачту Докера пожертвовали на укрепление киля Керда. На оставшейся у них пять высел вполне можно было как-то использовать. Так всё и шло. 4 августа. Джеймс Ужасная монотонная жизнь. 5 августа. Хёрли. Сижу как инвалид в спальном мешке и перечитываю всё те же несколько книг. 6 августа. Хёрли. Отличная погода для того, чтобы приплыл корабль. 7 августа. Маклин. Хатсон сегодня встал и ненадолго вышел. Он очень слабо стоял на ногах и при попытке помахать МакКэлрою упал на спину. 8 августа. Ордлис. Сегодня выходили из хижины четыре раза. Намного больше, чем обычно. 9 августа. Грин-стрит. В Орде нашёл старую газету, точнее её часть, от 14 сентября 1914 года, которую все жадно читали и перечитывали. 10 августа. Маклин. «Я наблюдал за снежными буревестниками». Это прекрасные небольшие птички. Иногда они попадают в отбойные волны и их выбрасывает на берег, но почти сразу они приходят в себя и отправляются рыбачить. 11 августа. Ордлис. Марстон поднялся сегодня в 5:00 утра, но берег был пуст. 12 августа. Маклин. Не могу перестать волноваться о тех, кто ждёт меня дома. Если бы только знать, что до них дошли новости, я был бы спокоен. Ведь они сейчас так переживают. 13 августа. Джеймс. Начинаем тревожно высматривать корабль. Пора бы. 14 августа. Джеймс. Недавно ели варёные водоросли. Вкус специфический, но вполне годится, чтобы разбавить однообразие. 15 августа. Ордлис. Сегодня с перерывами шёл снег. 16 августа. Маклин. Нетерпеливо высматриваем спасательный корабль. Многие из нас то и дело поднимаются на скалу и жадно вглядываются в горизонт в поисках хоть каких-то признаков. Некоторые уже оставили надежды на то, что он вообще придёт. 17 августа. Хёрли. Начал снова появляться лёд. 18 августа. Грин-стрит. Со всех сторон уже много льдин, они везде, куда ни посмотри. 19 августа. Ордлис. Не стоит больше себя обманывать. Часть шестая. Глава тридцать вторая. Понедельник, 24 апреля. Мы 13:30 мы попрощались с нашими товарищами и отправились в путешествие до Южной Георгии длиной в 1600 км. А уже в 2 часа дня попали в ледяной затор, который нам удалось преодолеть всего за час. И вот наконец мы оказались в открытом море. Насквозь мокрые, но счастливые, потому что прошли через всё это и победили. Из дневника Макниша. Понедельник, 24 апреля, в лагере Уайлда, по данным хронометра 192-262. Мы отчалили на Джеймсе Кейрте в 12.30, проплыли 15 километров на северо-северо-восток, затем еще 2 километра на восток и прошли через поток льда, который двигался с востока на запад. Ветер по состоянию на 4 часа дня, запад и северо-западный, 26. Из дневника Ворсли. Небольшая группа людей, прощально махавших им руками, виднелась крошечным чёрным пятном на фоне белого снега. Гэрт уходил всё дальше, покачиваясь на волнах, и вскоре эта жалкая картина начала пропадать из виду. Ворсли вёл корабль на север, а Шеклтон стоял за ним, вглядываясь вперёд в поисках приближающегося льда и периодически оборачиваясь назад на тех, кого они оставляли на острове. Через какое-то время их уже невозможно было разглядеть. Вскоре, стоя на корме, можно было увидеть весь остров Элефант с его большими скалистыми мысами и стенами ледников, от которых отражались солнечные лучи. Справа виднелся крошечный остров Карнеолис, завышавшийся за мысом Валентина. Хорошо просматривалась заснеженная вершина острова Кларионс, наполовину скрытая фиолетовыми туманами. В воде иногда проплывали тюлени или небольшие стайки пингвинов которые с интересом наблюдали за странными созданиями, движущимися по поверхности воды. В два часа дня Кейрд достиг широкой линии старых льдов, расколовшихся на множество кусков разной формы и слегка подтаявших. Они шли с запада, величественно покачиваясь на волнах. Уорсли повернул шлюпку на восток, параллельно льдам, чтобы найти то разводе, которое они с Шеклтоном видели со скалы. Им потребовалось около часа, чтобы доплыть до него, Но она оказалась почти полностью забита небольшими кусками льдин и маленькими ледяными осколками. Тем не менее, орслер развернул шлюпку в сторону разводья, и она двинулась к восильды. Почти сразу её движение затормозилось кусками льда разной формы, причём некоторые из них были в два раза больше, чем высота мачты. Лениво покачиваясь в такт колебанию волн над водой, они казались кристально чистыми, белыми как снег, а внизу, в глубине, отливали тёмно-синим. Уорсли старался аккуратно маневрировать между льдинами, но несколько раз, пытаясь увернуться от одного куска льда, врезался в другой. Поэтому Шеклтон решил, что лучше грести. Паруса убрали, все осторожно выбрались из-под палубы и достали вёсла. Грести было очень неудобно, потому что люди сидели на одном уровне с уключинами. К счастью, ветер затих. Взявшись за румпель, Шеклтон попутно поторапливал гребцов. Уже было больше 4 часов, и начинало темнеть. Но спустя час лёд стал истончаться, и вскользь оказавшись по ту сторону ледяного потока, они вышли в открытое море. Грипцы с радостью забрались обратно под палубу и смогли с облегчением вздохнуть. Постепенно поднялся ветер с юго-запада, что прекрасно им подходило. По скруแก они шли на север. Шеклтон приказал поднять паруса и после этого разрешил отправиться спать Крину, Макнишу, Винсенту и Макарти решив, что они с Уорсли будут дежурить всю ночь на случай, если на их пути появится лёд. Когда всё успокоилось, Шеклтон повернулся назад. Там ещё виднелась серая громада острова Элефант. Несколько минут он молча смотрел на его очертания. Это место выглядело грозно, что делало его ещё более жалким. Оно стало прибежищем для 22-х человек, которые прямо в этот момент находились в небольшом лагере на ненадёжном берегу в эпицентре штормов безпомощные и отрезанные от всего мира, словно на другой планете. Об их положении было известно всего шестерым, сидевшим сейчас в маленькой шлюпке и имевшим единственную задачу победить все законы вероятности и вернуться назад с помощью. Это было ошеломляющее доверие. Всё вокруг окутал тьма. В синем чёрном небе зажглись десятки тысяч звёзд. Шлюпка покачивалась на волнах, и небольшой вымпел, трепетавший на верхушке главной мачты кэрта, огибал неровные круги в тусклом сиянии звёзд. Два человека оставались на корме. Уорсли управлял шлюпкой, Шеклтон сидел рядом напротив него. Южный ветер был холодным, волны становились всё выше. Главной проблемой оставался лёд, и Шеклтон с Уорсли внимательно осматривали всё вокруг. Ранним вечером они проплыли мимо одинокой льдины но к десяти часам вечера море вокруг было чистым. Время от времени Шеклтон скручивал сигареты, и они с Уорсли разговаривали о многих вещах. Было очевидно, что время ответственности, которое он нёс на своих плечах все шестнадцать месяцев, заметно повлияло на его когда-то непоколебимую уверенность в себе. Он хотел высказаться и нуждался в поддержке. Ему нужно было услышать, что он поступает правильно. Шеклтон признался Уорсли, что решение разделиться далось ему ужасно тяжело, и ему было очень неприятно принимать его. Но ведь кто-то должен отправиться за помощью, и ответственность за это нельзя перекладывать на чьи-то плечи. Он очень сомневался в успехе экспедиции и прямо спросил, что Уорсли думает об их шансах. Тот ответил, что верит в благополучный исход, однако Шеклтона его слова не убедили. Сейчас он чувствовал себя не в своей тарелке, а Да, он с лучшей стороны показал себя на берегу, продемонстрировал несомненное упорство в борьбе со стихией. На земле смелость и воля к победе могут очень помочь человеку, но сражение с морем всегда превращается в физическую борьбу, которой нельзя избежать. В битве с неутомимым и неуязвимым врагом единственной надеждой остаётся только одно — не оказаться побеждённым самому. Все эти мысли заставляли Шеклтона беспокоиться. Теперь он столкнулся с таким могущественным врагом, в борьбе с которым его собственные силы ничего не значили. Ему притекло такое положение, здесь смелость и решимость не имели значения, а победа заключалась лишь в выживании. К тому же он ужасно устал и хотел лишь одного, чтобы это путешествие закончилось как можно быстрее. Он сказал Уорсли, что если бы ему удалось доплыть до мыса Горн, они срезали бы треть пути, хотя он и сам хорошо знал ответ, но всё же спросил. «Верит ли Уорсли, что если юго-восточный ветер продержится ещё дольше, у них всё может получиться?» Уорсли с сочувствием взглянул на него и отрицательно помотал головой. «Никаких шансов», — считал он. Незадолго до шести часов утра в небе появились первые лучи. Стало светать, и оба путешественника смогли немного расслабиться. «Теперь, если на пути встретится лёд, они его заметят». Шеклтон подождал до 7 часов, а затем разбудил остальных. Крин достал примус и после нескольких попыток зажечь его и установить котелок с похлёбкой, им удалось позавтракать. После еды Шеклтон объявил о том, что вводится система дежурств 4 по 4 часа. Предполагалось, что первые 4 часа будет дежурить он сам вместе с Крином и Макнишем, а затем их сменят Уорсли с Винсентом и Маккарти. Глава 33. Невозможно было представить, какие опасности их поджидают впереди, но несомненно, самым страшным врагом оставался лёд, особенно ночью. Всего одно столкновение с невидимым в темноте куском льда, и путешествие закончится навсегда. Поэтому Шеклтон планировал с максимально возможной скоростью идти на север и лишь потом свернуть на восток к Южной Георгии. Следующие 2 дня им везло. Ветер стабильно дул с юго-запада и почти всё время с огромной силой. К полудню 26 апреля они проплыли уже 237 км и за всё время не встретили никаких признаков льда. Но эти 2 дня всё равно стали тяжёлым испытанием, потому что людям приходилось бороться с бесконечной чередой неудобств жизни на борту шлюпки. Всегда и повсюду их окружала вода. Все проникающая вода, от которой никуда нельзя было деться. Иногда это ограничивалось лишь брызгами волн, ударявших о шлюпку и не причинявших сильного вреда никому, кроме тех, кто находился у румпеля. Хуже было, когда шлюпка зачерпывала немного воды, которая затем стекала под палубу через спуск у кормы. Но совсем невыносимо становилось в те редкие моменты, когда шлюпка резко падала вниз, как только над ней вздымалась новая волна. Тогда по палубе текли целые потоки зеленоватой вспененной воды, которая начинала струиться вниз через многочисленные отверстия в настиле. Именно так протекает дождь сквозь ветхую крышу какой-нибудь лачуги. Через 24 часа после отплытия от острова Элефант настил стал провисать, и в нём появилось около десятка небольших углублений, в которые затекала вода. Больше всего, конечно, страдал тот, кто сидел на корме, поэтому через каждые час 20 минут во время дежурства меняли рулевого. Но и двум другим дежурным приходилось немногом легче. Они вычерпывали воду, подтягивали паруса, двигали балласт, перетаскивая камни под дно шлюпки. И всё это сопровождалось постоянными, почти бесполезными попытками уклониться от льющейся сверху воды. В любом случае, они вымокали до нитки, поскольку вода всё равно струями стекала по их спинам. Все были одеты более или менее одинаково: тёплое шерстяное нижнее белье, шерстяные штаны, толстый свободный свитер, И сверху пара лёгких габардиновых комбинезонов барпари. На голове у каждого вязаные шерстяные шапки и капюшоны барпари, прикрывающие шею. На ногах по две пары носков, валенки до лодыжек и финнеска. Сапоги из оленьей шкуры, вывернутой шерстью наружу. Вся шерсть давно вытерлась, сапоги стали лысыми и мягкими. На борту совсем не было штормовок. Такая одежда прекрасно подходила для очень холодной сухой погоды, но не для корабля с его бесконечной водой и брызгами. Здесь она только ухудшала положение, добросовестно впитывая каждую ледяную капельку воды, пропитываясь насквозь и оставаясь мокрой надолго. Лучшее, что они могли сделать, чтобы пережить подобное испытание водой, как и на пути к острову Элефант, сидеть как можно неподвижнее, чтобы тело по возможности не соприкасалось со свежевымокавшими частями одежды. Однако сидеть неподвижно в шлюпке семи метров длиной в бушующем море было очень трудно. Довольно часто приходилось откачивать воду из шлюпки, примерно два или три раза в течение каждого дежурства. Для этого всегда требовались усилия двух человек. Один работал у поршня, а второй опускал ледяной медный цилиндр под воду и должен был держать его как можно ближе к одной шлюпке. Даже в перчатках руки того, кто держал цилиндр, немели через 5 минут, и людям приходилось меняться местами. Дискомфорт ощущали не только те, кто находился на дежурстве. С самого начала все поняли, что даже попытка поспать со прижанас преодолением препятствий. Спальные мешки разместили в носовой части шлюпки, как предполагалось, в самом сухом месте. Чтобы добраться до них, приходилось на четвереньках проползать по камням, лежавшим на дне. И чем ближе человек подползал к носовой части, тем уже становилось пространство вокруг него, пока в конце концов не приходилось ложиться на живот, буквально протискиваясь вперёд между обратной стороной скамеек и балластом. Когда же он всё-таки доползал до носа, ему нужно было забраться в спальный мешок и постараться уснуть. Конечно, усталость помогала, но в носовой части шлюпки качка ощущалась сильнее, чем в любом другом месте. Иногда спящих людей подбрасывало вверх, а потом они приземлялись на камни, лежавшие на дне. Получить ощутимый удар можно было и тогда, когда шлюпка подпрыгивала на новой волне. На Кейрде было шесть спальных мешков, поэтому каждый мог спать в своём. Но Шеклтон предложил всем в свободном от дежурства спать в трёх мешках, используя остальные в качестве матрасов, чтобы защититься от ударов о камни. Все сразу же согласились. Стало понятно, что поднастил им недостаточно места, чтобы сидеть ровно. В первые дни во время еды люди сидели, согнувшись так, что подбородки упирались в грудь. Однако в таком состоянии было трудно глотать, и они стали ложиться вниз на камни. В каком бы положении они ни находились, сидя, полулёжа или лёжа в спальных мешках, им приходилось постоянно бороться с качкой. Тысяча килограмм балласта на дне КР не обеспечивала устойчивость шлюпки, и её вертикально подбрасывало вверх с каждой волной. Уоллс считал, что шлюпка перегружена балластом, и уговаривал Шеклтона выбросить несколько камней за борт. Но Шеклтон подходил к этому вопросу с характерной для него осторожностью. Был только один способ узнать прав фли Уорсли выбросить балласт. Но тогда его уже не вернёшь. Шеклтон считал, что лучше уж смириться с ужасной качкой, чем рискнуть двигаться дальше налегке. Они отплыли от острова Элефант в очень хорошем настроении, зная, что плывут к цивилизации, как писал Макниш. Насквозь мокрые, но счастливые, потому что прошли через всё это и победили. Однако после двух дней бесконечных трудностей и неудобств их радость быстро пропала. И когда в полдень 26 апреля Уорсли подсчитал, что они преодолели всего 237 км, испытание, через которое они должны были пройти, показалось очень суровым. Единственным утешением стало то, что они медленно, но всё же продвигались, примерно по 4 км в час. Итак, 26 апреля они находились на 59 градусах 46 минутах южной широты и 52 градусах 18 минутах западной долготы, то есть всего в 26 километрах севернее 60-й параллели. Они шли между бушующими 50-ми и кричащими 60-ми, которые назывались так из-за погоды, характерной для этих мест. Затем их ждал пролив Дрейка, самое зловище часть мирового океана, и она не зря так называлась. Здесь стихия показывала всё, на что способна, если дать ей волю в полной мере. Всё начиналось с ветра. Путешественники попадали в огромную область стабильно низкого давления недалеко от южного полярного круга, примерно на 67 градусах южной широты. Гигантский стоик, который под влиянием фронтов высокого давления, двигавшихся с более далёкого севера, становился похожим на огромное болото с почти непрекращающимися западными ветрами, часто доходившими до бурь. В Лоции в МС США по антарктическим водам, где всё описано сухим канцелярским языком и намеренно преуменьшено, эти ветра описываются весьма категорично. Они часто достигают интенсивности ураганов с порывами ветра от 250 до 350 км в час. Ветры такой силы не встречаются нигде, кроме, пожалуй, зоны тропических циклонов. К тому же в этих широтах, чего нет больше нигде на Земле, море ни в одном месте, не прерываемое Землёй, опоясывает весь земной шар. Именно здесь с давних времён ветры безжалостно заставляли моря крутиться по часовой стрелке вокруг Земли, а затем возвращаться обратно туда, где они бесконечно усиливали друг друга. А волнах, возниквавших при этом, среди мореплавателей ходили легенды. Они назывались волнами Мыса Горн или Седобородыми. По некоторым подсчётам, их длина от гребня до гребня могла равняться целым 2 км, а высота, по рассказам особо впечатлительных моряков, достигала 60 м. Но учёные считают, что это преувеличение, и максимальная высота этих волн равна примерно 25-27 метрам. Об их скорости часто спорят. Многие моряки утверждают, что иногда она может достигать 100 км в час. Но, скорее всего, правильнее будет говорить о скорости в 55 км в час. Чарльз Дарвин, впервые увидев в 1833 году, как эти волны разбиваются о берега огненной земли, записал в своём дневнике. Одного взгляда достаточно, чтобы всех, кроме самых опытных моряков, неделю мучили кошмарные сны о смерти, опасности и кораблекрушениях. И правда. Один взгляд на них с палубы "Керда" давал все основания для подобных мыслей. В те редкие моменты, когда светило солнце, волны цвета синего кобальта казались бесконечно глубокими, каковыми и были в действительности. На большую часть времени небо оставалось затянутым облаками, и тогда вся поверхность моря становилась мрачной и безжизненно серой. Беспрестанное движение этих водных громадин было почти безмолвным, за исключением тех шипящих звуков, которые издавали пенные гребни, когда поднимались так высоко, что стремительно падали вниз, повинуясь силе притяжения. Каждые полторы минуты или даже меньше парус Skjær до предательски обвисал, когда одна из этих гигантских волн поднималась над шлюпкой на высоту около 15 метров, угрожая похоронить её под сотнями миллионов тонн воды. Но благодаря удивительной плавучести её поднимало всё выше и выше, прямо по плоскости грозной волны, пока наконец она не оказывалась на самой вершине в вихре пены и не начинала столь же стремительно мчаться вниз. Снова и снова, тысячи раз в день разыгрывалась эта драма. Вскоре для экипажа Кирда она перестала быть чем-то экстраординарным. Все стали считать происходящее вполне обычным и рутинным, как если бы обстоятельства вынудили их жить вблизи действующего вулкана. Они редко вспоминали о Южной Георгии, настолько далёкой и утопически нереальной, что мысли о ней были чуть ли не угнетающими. Никто бы не выдержал, если бы Стимал до плыть до неё оставался единственным. Вместо этого вся жизнь укладывалась в периоды, разбитые на несколько часов или даже несколько минут. Бесконечная очередь испытаний, ведущая к спасению из ада настоящего момента. Просыпаясь и выходя на дежурство, каждый намечал для себя очередную цель момент, который наступит через 4 часа, когда он снова сможет залезть в покидаемый сейчас мокрый и холодный спальный мешок. Каждое дежурство предусматривало строго определённый объём работ. 80 дьявольских минут у румпеля, во время которых человек подвергался жестоким ударам моря и мороза. Затем испытания откачки воды и, наконец, ужасное задание по передвижению балласта. Наименьшим мучением на этом фоне была мокрая одежда. После очередного ошеломляющего удара брызг следовало вытерпеть примерно две минуты. За это время промокшая насквозь одежда хоть как-то нагревалась на человеке, и он опять мог двигаться. Снова и снова повторялся этот кошмар, пока тело и разум не пришли в такое состояние онемения, при котором бешеные кульбиты шлюпки, бесконечный холод и сырость не стали восприниматься как норма. Через 3 дня после того, как они отплыли от острова Elephant, 27 апреля, удача отвернулась от них. Около полудня пошёл промозглый, похожий на туман дождь, и ветер через какое-то время сменился северным. Сейчас они находились примерно в 280 км севернее острова Элефант, и всё ещё в пределах той зоны, где могли столкнуться со льдом. Нельзя было допустить изменения курса на юг даже на 1 км. Шеклтон и Уорсли несколько минут обсуждали все возможности и решили удерживать шлюпку против ветра так долго, сколько смогут. И началась настоящая борьба, особенно угнетающая, потому что все отдавали последние силы только для того, чтобы просто оставаться на месте. Но примерно к 11 вечера, к их большому облегчению, северный ветер заметно стих и сменился на северо-западный. Поэтому в полночь, когда Уорсли со своей командой приступил к дежурству, Кейрт уже снова мог продолжить путь на северо-восток. На рассвете 28 апреля дул лишь лёгкий северо-западный бриз. Погода была лучше, чем в момент их отплытия 4 дня назад с острова Элефант. На состояние людей и оснащение шлюпки вызывали серьёзные опасения. Шеклтон с тревогой ощутил признаки радикулита. Возвращались знакомые боли, мучившие его в океанском лагере. А ещё всех беспокоило нараставшее ощущение стянутости в ногах. Как-то раз поздним утром Макниш внезапно сел посреди каюты под настилом и стянул сапоги. Его ноги, лодыжки и ступни были опухшими и мертвенно-бледными. Скорее всего, это произошло потому, что все они очень мало двигались, а их ноги были постоянно промокшими. Когда Шекоттон увидел состояние ног Макниша, он попросил остальных снять обувь. У всех обнаружилось то же самое. У Винсента дела обстояли хуже остальных. Ситуация осложнялась ревматизмом. Шекоттон изучил содержимое аптечки и дал им единственное лекарство, которое могло хоть немного помочь небольшую бутылочку с настойкой ромамелиса. И самое плохое от постоянной влажности пострадали навигационные книги Ворсли. Если они пропадут, Кэрд будет обречён. Он потеряется среди этой морской пустыни. Было сделано всё возможное, чтобы защитить книги, но их всё равно приходилось каждый раз доставать, чтобы произвести очередные расчёты. Обложка судового журнала промокла насквозь, и сырость начинала распространяться на внутренние страницы. Астрономический календарь со всеми таблицами о положении солнца, звёзд вообще выглядел плачевно. Напечатанный на дешёвой бумаге, он быстро намокал. Приходилось всякий раз аккуратно отклеивать влажные страницы друг от друга. Что касается замеров, сначала Уорсли пытался делать их в каюте, но из этого ничего не выходило. Практически невозможно было не только сидеть прямо, но и получить точные данные. Он обнаружил, что лучше всего работать стоя на коленях на скамье Рюлевого, пока Винсент и Макарт держали его за пояс. Днём 29 апреля относительно приемлемые погодные условия с присутствием северо-западного ветра закончились. Подул ветер с запада, заметно посвежело. К сумеркам ветер уже дул с юго-юго-запада и разогнался почти до бури. Наступила ночь, облака закрыли звёзды. Управлять клубке можно было лишь одним способом, глядя на вымпел, развивающийся на верхушке мачты, плыть так, чтобы он отклонялся строго влево. Только раз за всю ночь им удалось свериться с приборами и убедиться, что плывут правильно. Затем они зажгли спичку, осветив ею компас, чтобы удостовериться, что ветер не поменял направления. У них было всего две свечи, которые они хранили как зеницу ока до того момента, когда будут подходить к Южной Георгии. На рассвете пятого дня, 29 апреля, море было неспокойным, а небо серым. По нему стремительно проносились низкие и тяжёлые облака, почти касаясь поверхности воды. Ветер дул практически ровно за кормой, и Кейрт плыл вперёд, как недовольная старуха, которую тащат быстрее, чем она может идти. Незадолго до полудня небо слегка прояснилось. Уорсли тут же достался к станд. И как раз вовремя, потому что спустя 4 минуты солнце, сверкнув последним лучом, исчезло по-зимнему быстро. Но они успели. Уорсли сделал необходимые замеры, а Шеклтон записал показания хронометра. Оказалось, что Кэрит находился на 58 градусах 38 минутах южной широты и 50 градусах 0 минутах западной долготы. Следовательно, с момента отплытия с острова Элефант 6 дней назад они прошли 441 километр. Это была почти треть всего пути. Глава 34. Итак, 1/3 пути было позади. Они продержались. Весь день и всю ночь продолжал дуть юго-западный ветер, постепенно набиравший силу. И к тому времени, как мрачное серое небо слегка посветлело утром 30 апреля, поверхность воды угрожающе вспенилась. В снастях засвистела буря, бешено подбрасывая кейр на каждой новой волне. Температура приближалась к минус 18 градусам, а пронизывающий ветер, по всей видимости, дул со стороны находившихся недалеко от них льдов. После рассвета стало значительно труднее управлять шлюпкой. Буря со скоростью 110 км в час бросала её из стороны в сторону. Огромные волны постоянно угрожали перевернуть шлюпку. К середине утра она уже скорее барахталась, чем плыла, беспомощно переваливаясь с одного борта на другой, почти с каждой волной зачерпывая воду. Откачивать воду насосом в какой-то момент стало невозможно, и все бросились её вычерпывать. К полудню шлюпка начала покрываться льдом. Решение, казавшееся неизбежным, Шеклтон откладывал так долго, как только мог. Они откачивали и вычерпывали воду, пытались сбивать лёд, упорно направляя шлюпку по заданному курсу. Полдень, час дня, 2 часа дня. Но все усилия оказались тщетны. Море было сильнее. Кейрд больше не мог ему противостоять. Шеклтон нехотя отдал приказ разворачиваться. Спустили паруса, бросили за борт морской якорь на длинном канате. Сложенной в форме конуса кусок парусины длиной около 120 см, наполненный камнями. Он тормозил движение шлюпки и помогал противостоять ветру. Эта уловка почти сразу помогла. По крайней мере, теперь в шлюпку попадало не так много воды, но она вела себя словно одержимая. С каждой новой волной вздымалась вверх, затем падала на бок, как будто только для того, чтобы якорь резкими рывками то и дело возвращал её в горизонтальное положение. И при этом не было ни одного момента для передышки, ни одного спокойного мгновения. Оставалось держаться и терпеть. Вскоре после этого на свёрнутых парусах образовалась наледь, и с каждым всплеском брызг они становились всё тяжелее. Через час паруса превратились в цельную массу льда. Шлюпка стала подниматься очень вяло. Паруса надо было снять. Это поручили Крину и Макарте. Сбив наледь, они спустили их вниз в и без того переполненное пространство под палубой. Затем наледь стала образовываться вокруг весел. Все четыре весла лежали вдоль бортов. Когда лёд начал нарастать, они превратились во что-то напоминающее небольшой фальшборд, который не позволял воде до замерзания попадать в шлюпку. Шеклтон с тревогой наблюдал за происходящим в надежде, что слой льда на палубе не станет слишком тяжёлым. В наступающих сумерках он понял, что оставлять ситуацию на самотёк до утра слишком опасно. Он приказал Уорсли, Крину и Маккарти выйти с ним на качающуюся палубу. С большим трудом им удалось отбить образовавшийся вокруг весел лёд и перевесить два из них за борт. Оставшиеся два весла привязали к канатам, поддерживавшим мачты примерно в полуметре над настилом, чтобы вся вода могла беспрепятственно стекать вниз. На это потребовалось больше двадцати минут, и к тому времени, как они закончили, Стало совсем темно. Все насквозь промокли и снова забрались под настил. Наступила очередная ночь. Дежурные все четыре часа подряд дрожали, съежившись под настилом, промокшие и полузаледеневшие, стараясь сидеть прямо на ненавистных камнях, когда ветер изо всех сил раскачивал шлюпку. Семь мучительных дней из-за этих камней было неудобно есть. Они мешали откачивать и вычерпывать воду, серьёзно затрудняли любые перемещения, делали сон практически невозможным. Но сущим мучением было передвигать их. Иногда это требовалось, чтобы сбалансировать шлюпку, причём поднимать их приходилось в полусогнутом состоянии, опираясь коленями на другие камни, что было, как правило, очень больно. К этому времени каждый острый краешек, каждая скользкая поверхность были всеми хорошо изучены и ненавидимы. Помимо этого досаждали ещё и волоски оленьей шерсти, Выбиваясь из спальных мешков, поначалу они лишь немного мешали. Неважно, сколько волосков оттуда выбивалось, казалось, их запас был неиссякаем. Они были повсюду: на бортах шлюпки, в камнях балласта. Они мокрыми комками прилипали к лицу и к рукам. Людям постоянно приходилось их вдыхать, иногда они даже просыпались от удушья. Вездесущие волоски забивались в носос. Их маленькие частички всё чаще и чаще оказывались в еде. Ночь постепенно подходила к концу, и в шлюпке произошли небольшие изменения. Струйки воды, затекавшей под настил, стали значительно меньше, а затем и вовсе перестало течь. В то же время шлюпка начала вести себя спокойнее, не взмывая резко вверх, а тяжеловесно поднимаясь на волнах. С первыми солнечными лучами стало понятно, в чём причина. Всю шлюпку выше ватерлинии сковал лёд, толщина которого в некоторых местах достигала 30 сантиметров. А верёвка, к которой крепился якорь, была теперь толщиной из бедро человека. Под таким весом кэртасел минимум на 10 сантиметров. Палуза топлена и развалина, а не судно на ходу. Ворсли был на дежурстве, он тут же послал Макарти разбудить Шеклтона, который мгновенно поднялся наверх. Оценив ситуацию, он приказал всем собраться на палубе, затем взял небольшой топорик и осторожно пополз вперёд понастилу. Очень аккуратно, чтобы не повредить настил, он начал отбивать лёд с задней частью топора. Иногда волна, ударяясь о шлюпку, накрывала его с головой, но он работал без остановки целых 10 минут. Остальные с тревогой следили за ним. К этому времени Шеклтон настолько промёрз, что больше не мог удержать равновесие. Когда он вернулся в каюту, его била крупная дрожь, с одеждой ручьями стекала вода, борода наполовину оледенела. Он передал Ворсле топорек, чтобы тот продолжил работу, попросив его быть чрезвычайно осторожным на палубе. После этого все по очереди отбивали лёд, столько, сколько скройка могли, но, как правило, никто не выдерживал более 5 минут. Сначала следовало очистить ото льда доски настила, чтобы уцепиться за них руками и опуститься на колени. Встать на гладкую ледяную поверхность качающейся шлюпки было равносильно самоубийству. Шеклтон заметил, что лёд формируется даже внутри, в самой каюте. С настила свисали длинные сосульки, и вода на дне почти полностью замёрзла. Он позвал Крина, и вместе они разожгли примус в надежде прогреть каюту до температуры, превышающей точку замерзания воды. Если воду на дне не растопить и не откачать, вполне вероятно, что лёд отправит шлюпку на дно. Спустя час изнурительной работы на палубе, они почувствовали, что Каирт, освобождаясь от ледовых оков, обретает было и лёгкость. Но упорно продолжали работать, пока не отбили почти весь лёд, кроме большого куска на якоре, который просто не осмеливались вытащить. Затем Шеклтон позвал всех вниз выпить немного молока. Они собрались вокруг печи, почти больные от холода. Людям казалось, что в их онемевших от мороза телах не осталось ни единой искры жизни. Но постепенно все приходили в себя. Спустя какое-то время сосульки, образовавшиеся под настилом, начали таять, и на людей стала капать вода. Вскоре растаяла и вся вода на дне. Её, не теряя времени, откачали. Шеклтон попросил Кри на какое-то время не выключать примус, но к полудню едкий дым, заполонивший каюту, вынудил отказаться от этой идеи. Потребовалось несколько минут, чтобы проветрить каюту, и тут все почувствовали новый запах злавонный кисло-сладкий, напоминавший испорченное мясо. Макнишем доружл, что он исходит от спальных мешков, которые начали гнить. Более пристальное изучение показало, что два из них изнутри покрылись слизью. В течение дня снова и снова на всех поверхностях шлюпки образовывался лёд. Поэтому немного позже в тот же день Шеклтон решил: слишком многое поставлено на карту, чтобы испытывать судьбу, играя на вероятности дожить до утра. Он снова приказал очищать шлюпку. На это ушло больше часа, но наконец работа была закончена, и после порции горячего молока все стали ждать утра. Буря, пришедшая с юго-запада, свистела в снастях, не зная усталости. Ночное дежурство казалось бесконечным, как будто каждую минуту их жизни теперь предварительно прописывали, затем проживали и провожали. Даже не происходило ничего опасного, чтобы разбавить эту мучительную монотонность. Когда же около шести утра небо начало светлеть, они увидели, что шлюпка снова покрыта опасно толстым слоем льда. Как только немного рассвело, пришлось отдирать его и в третий раз. Наступило 2 мая, шёл третий день бури. Погода весь день стояла пасмурная, что не позволяло определить их местоположение. И тогда ко всем бедам прибавилась тревога из-за того, что они не знали точно, где именно находятся. Примерно после девяти часов ветер слегка утих, но недостаточно для того, чтобы спокойно продолжать путь. Через несколько минут Кейвт попал в особо бурные воды и его вот тут же ударило мощной волной. Шлюпку затрясло. Но она не смогла снова подняться против ветра. Якорь оторвала. Глава тридцать пятая После минуты замешательства все почувствовали, как, падая на волны, шлюпка накренилась на правый борт. И тут же инстинктивно поняли, что произошло. Шеклтон и Уорсли вскочили на ноги, всматриваясь туда, где болтался в воде потрепанный кусок каната. Эльда на нём больше не было, как не было и якоря. Шеклтон приказал членам команды, находившимся в тот момент в каюте, достать кливер. Примечание. Кливер косой треугольный парус. Его быстро вытащили и расправили, поскольку он просто замёрз в свёрнутом состоянии. Крин и Маккарти поползли по раскачивающейся палубе, подтаскивая за собой парус. Все канаты тоже замёрзли, и с них пришлось сбивать лёд. Пара минут показалась всем вечностью, но в конце концов удалось сбить немного льда, чтобы закрепить кливер на грот-мачте в качестве временного паруса. Медленно и словно нехотя Кэерт опять развернулся и стал по ветру. Все почувствовали, как постепенно спадает напряжение в мышцах. Задача рулевого теперь была держать шлюпку как можно ровнее по ветру, чтобы она не сильно заваливалась на бок. Это требовало неусыпной бдительности, и самое неприятное рулевому всё время приходилось стоять на пронизывающем морозе под постоянными ударами брызг. К счастью, буря постепенно затихала, и к 11 часам Шеклтон решил рискнуть поднять паруса. Кливер сняли с грот-мачты, после чего подняли рейковый парус и Бизань. И впервые за 44 часа кэерд снова двинулся на северо-восток. Путь продолжался, но курс оставался неточным, потому что шлюпка всё ещё находилась во властях бурного моря. Вскоре после полудня, как будто из ниоткуда над ними появился великолепный странствующий альбатрос. По сравнению с кэердом, он летел с поэтическим изяществом и непринуждённостью, раскинув совершенно неподвижные крылья то и дело опускаясь к шлюпке и паря над ней буквально в 3 м, а затем почти вертикально взлетая по ветру на 30-60 м вверх, только для того, чтобы снова красиво и легко нырнуть вниз. Наверное, так природа насмехалась над людьми, показывая им совершенно существо, способное летать с размахом крыльев более 3 м. Ему не был страшен даже самый сильный шторм. Оказалось, птицу послали для сравнения с Скэйрдом, чтобы посмеяться над его страданиями. Час за часом альбатрос кружил над их головами с немыслимой, почти гипнотической элегантностью. Люди с трудом подавляли чувство зависти. Уорсли отметил, что альбатрос мог бы добраться до Южной Георгии примерно за 15 часов, а то и меньше. Как будто нарочно для того, чтобы подчеркнуть их убогое положение, Уорсли записал: Спальные мешки из оленей шкур превратились в отвратительное склизкое месиво с ужасным запахом, которое, к тому же, очень много весило. Поэтому нам пришлось выкинуть два самых ужасных за борт. Каждый весил около двадцати килограмм. Позже он сделал ещё одну запись. «Мак-Ти, Маккарти, самый неугомонный оптимист, какого я когда-либо встречал. Недавно я сменял его у Румпеля». Он сильно замёрз, был весь мокрый. По шее струями стекала ледяная вода. Но глядя на меня со счастливой улыбкой, он произнёс: "Это великий день, сэр". А ведь до этого я чувствовал себя несчастным и выглядел весьма угрюмым. Днём и вечером погода была менее суровой. А рассвет 3 мая сопровождался уже вполне спокойным юго-западным бризом. К полудню облака стали реже и прозрачнее. Вскоре появились участки голубого неба, а ещё через какое-то время выглянуло солнце. Уорсли достал свой секстант и без труда сделал замеры. Выяснилось, что они находились на 56 градусах 13 минутах южной широты и 45 градусах 38 минутах западной долготы, на расстоянии 746 километров от острова Элефант. И так они были уже больше, чем на половине пути до Южной Георгии. Благодаря этой новости, настроение на борту "Кейрда" полностью изменилось. Битва наполовину выиграна, светит солнце, воздух становится тёплым. Свободные от дежурства члены команды не стали прятаться в спальных мешках. Вместо этого они вытащили их наружу и развесили на мачтах сушиться. Все снимали с себя одежду и обувь: ботинки, носки и свитера, привязывая их к бакштагу. Примечание: бакштаг смалённые снасти стоячего такелажа. Теперь Кэрт выглядел крайне нелепо. Изрядно потрепанная морем семиметровая шлюпка одиноко шла под парусами по самому опасному в мире морю, а её тросы украшала коллекция изношенной одежды и полупрогнивших спальных мешков. Её экипаж состоял из шести человек с почерневшими от копоти лицами, наполовину скрытыми под спутанными бородами и мертвенно бледными от постоянного пребывания в солёной воде телами. Более того, их лица и особенно пальцы были покрыты уродливыми язвами в тех местах, где обморожение проело плоть. Ноги ниже коленей были сплошь в свежих царапинах и синяках из-за камней, лежавших на дне. Всё это дополнялось волдырями от солёной воды на запястьях, лодыжках и ягодицах. Но если бы кто-нибудь со стороны увидел эту ужасающую картину, больше всего его впечатлило бы отношение ко всему происходящему самих членов экипажа расслабленная, даже слегка весёлая, как будто они были на какой-то прогулке. Уорсли достал свой дневник и записал. Море умеренное, волны несутся с юга. Синее небо с пролетающими облаками. Хорошо, ясная погода. Смогли спасти некоторые вещи от постоянного промокания. Далит Харбор, 643 км. К вечеру, благодаря солнцу, вещи заметно подсохли, и ночью, забираясь в спальные мешки, люди испытывали особенно приятные ощущения. По крайней мере, было с чем сравнивать. Хорошая погода держалась всю ночь и весь следующий день 4 мая, поэтому вещи снова развесили для просушки. Ветер дул с юго-востока со скоростью не более 30 км в час. Волны лишь изредка окатывали шлюпку, поэтому откачивать воду пришлось только дважды за день. В полдень Уорсли выяснил, что они находились на 55 градусах 31 минуте южной широты и 44 градусах 43 минутах западной долготы. А это значило, что за 24 часа они проплыли 96 км. Два дня хорошей погоды сотворили настоящее чудо. Почти у всей команды появилось чувство уверенности, совсем лёгкое, но его нельзя было спутать ни с чем. Подначало Южной Георгии оставалось для них далёким эхом названием, в котором не было ни от звука реальности. Теперь всё изменилось. В данный момент они находились в 460 километрах от ближайшей точки Южной Георгии. Они проплыли уже 830 километров, и преодолеть оставшееся расстояние теперь казалось реальным. Ещё каких-нибудь три или, может быть, четыре дня, и они окажутся у долгожданного берега. Всё будет позади. Их охватило необычайное волнение от того, что недосягаемая цель становилась достижимой. Но ощущения, что всё осталось позади, не было. Наоборот, нынешнее состояние только добавляло озабоченность благополучным исходам дела. Всю ночь ветер стабильно дул с юго-востока, но затем усилился так, что временами его порывы достигали 75 км в час. Утром 5 мая погода вернулась в привычное русло. Облачное небо и неспокойное море. Ветер дул по правому борту, шлюпку постоянно заливало водой. К 9 часам всё снова промокло, как и раньше. Больше в этот день почти ничего не происходило. Лишь вечером подул ветер с севера, а затем с северо-запада, и с наступлением темноты снова разыгралась буря. Ночью было очень тяжело управлять шлюпкой. Пасмурное небо Вимпел на грот-мачте, по которому они когда-то определяли курс, сорвало во время одной из многочисленных бурь. Они шли скорее интуитивно, повинуясь движениям шлюпки и пристально наблюдая за призрачной линией белой морской пены. В полночь, выпив горячего молока, Шеклтон отправился со своей командой на дежурство. Он занял место у румпеля, а Кринем и Макниш стали откачивать воду. Как только глаза Шеклтона привыкли к темноте, Он увидил деляки за кормой светлую полоску в небе и пояснил остальным, что погода на юго-западе начинает проясняться. Спустя мгновение раздалось странное шипение, сопровождавшееся низким рёвом. На самом деле, полоса в небе оказалась гребнем огромной волны с чудовищной скоростью летящей на них. Он развернулся, инстинктивно вжав голову в плечи, закричал: "Ради бога, держитесь! Она нагнала нас". Долгое время ничего не происходило. Керт просто поднимался всё выше и выше. Глухой шум гигантской волны заполнял воздух. Затем внезапно ударила волна, шлюпку бросила в водоворот бурлящей воды и резко дернула одновременно вперёд и в сторону. Оказалось, она взлетела в воздух. Шеклтон едва не смыло потоком воды, захлестнувшим палубу сверху. Румпель слегка пошатнулся, но затем встал на место, когда шлюпку развернуло, словно какую-то невесомую игрушку. Теперь казалось, что в мире ничего, кроме воды, не существует. Нельзя было даже определить, находятся ли они на плаву или уже перевернулись. Но спустя мгновение волна двинулась дальше, а кейрт, почти затопленные до поверхности скомеек, чудесным образом всё ещё оставался на плаву. Крином Окниш хотели первое, что попалось под руку, и начали бешено вычерпывать воду. Спустя мгновение команда Уорсли, успевшая выбраться из спальных мешков, присоединилась к ним с огромной скоростью, помогая вычерпывать воду. Все понимали, что со следующей волной им придёт конец. Нужно было срочно вычерпать воду до появления второй волны. Шеклтон с девшию Румпеля высматривал за корму ещё одну такую же светлую полосу. Но она не появлялась. Вся команда продолжала вычерпывать воду. Кейрт начал постепенно подниматься. Балласт на дне шлюпки сдвинулся. Компас разбился. Но, похоже, они в очередной раз победили. На то, чтобы разгрузить шлюпку, ушло больше 2 часов, и основную часть этого времени они работали, стоя по колено в ледяной воде. Крин начал искать примус и наконец нашёл. Примус застрял между рёбрами шлюпки и был полностью забит мусором. Не менее получаса Крин колдовал над ним в полной темноте, но его терпение постепенно стало иссекать сквоз из зуба он начал ругать злочастный примус и случилось чудо устройство тут же заработало теперь чудовищно уставшие люди смогли выпить немного горячего молока глава 36 Утро 6 мая началось ужасно с северо-запада дул ветер со скоростью примерно 90 км/ч Аккерт шёл наперекор ему, пытаясь удержать северо-восточный курс. Волны по-прежнему захлёстывали истерзанную шлюпку. Но это не имело особого значения. Измученные почти до потери сознания, насквозь промокшие люди продолжали бороться. За ночь поведение волн существенно изменилось. 13 дней люди страдали от почти непрекращающихся бурь, а теперь снова попали в эпицентр неконтролируемой морской стихии. Они ужасно ослабели. Сил хватало лишь на то, чтобы терпеть свалившееся на них несчастье. Вряд ли на Божьей земле есть существа, которые не пытаются бороться за свою жизнь, как и вы бы не были их шансы. Все члены команды чувствовали себя примерно так же. Они были охвачены злостью и решимостью довести экспедицию до конца любой ценой. Они чувствовали, что заслужили это. 13 дней они боролись со страшными несчастьями, которые посылал им пролив Дрейка. И сейчас, видит Бог, они заслуживали шанса справиться со всем остальным. Решимость усилилась, когда в Уорсле удалось уточнить их местоположение. Они находились на 54 градусах 26 минутах южной широты и 40 градусах 44 минутах западной долготы. Если расчёты были верны, то это всего в 168 километрах от западной оконечности Южной Георгии, и уже совсем скоро должны были показаться первые признаки Земли. Водоросли или плавающие коряги. Но будто в насмешку над их решимостью, всё утро буря грозно набирала силу. К полудню она стала настолько мощной, что Шеклтон посчитал безрассудством продолжать борьбу, несмотря на оговоры Уорсли. В час дня он отдал приказ лечь в дрейф. Спустили паруса. Снова подняли кливер на грот мачте и отдались на волю волн. Все опять стали угрюмыми, даже Шеклтон, который с самого начала делал всё возможное, чтобы поддержать в людях боевой дух, дабы избежать конфликтов. Всем казалось, что это уже слишком, находиться настолько близко, может всего в одном дне от цели и вдруг остановиться. Напряжение Шеклтона было столь велико, что он взорвался из-за пустека. Небольшая птичка с коротким хвостом внезапно появилась на шлюпке и начала раздражать всех, летая вокруг словно комар. Несколько минут Шеклтон терпел, а затем вскочил на ноги, крича на птицу и яростно размахивая руками. Внезапно он понял, какой ужасный пример подаёт остальным, и вернулся на место с удручённым видом. Оставшаяся часть дня прошла без инцидентов. Пока ближе к наступлению сумерек, Кренни начал готовить похлёбку. Через пару минут он позвал Шеклтона вниз и дал ему чашку с водой на пробу. Шеклтон немного отхлебнул, и его лицо стало очень серьёзным. Вода во второй бочке, упавшей в море во время загрузки Кейрта, оказалась грязной. У неё был ни с чем не сравнимый привкус солёной морской воды, которая, по всей видимости, просочилась внутрь. Более того, бочка была почти наполовину пуста, а значит, очень много воды вытекло. Крин спросил Шеклтона, как ему поступить. И тот довольно раздражённо ответил, что они ничего не могут сделать, раз это последний запас воды, придётся его использовать. Крин принялся варить похлёбку. Когда она была готова, все осторожно начали её пробовать. Но чуда не произошло. Похлёбка имела очень неприятный солёный вкус. Для Шеклтона это означало одно: надо спешить. Как только стемнело, и Уорсли встал у Румбеля, Шеклтон пришёл к нему на корму, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. По словам Шеклтона, запасы еды хватало на 2 недели, но воды оставалось меньше, чем на неделю, и она была почти непригодной для питья. Поэтому следовало как можно быстрее доплыть до земли. Неизбежно вставал вопрос: удастся ли им добраться до Южной Георгии? Шеклтон спросил Уорсли, насколько точны, по его мнению, последние расчёты. Уорсли пожал плечами, Если повезло, то погрешность составила максимум 20 км, но всегда существовала вероятность ошибки. Оба знали, что кроме двух крошечных островков в Атлантическом океане между Южной Георгией и Южной Африкой на расстоянии около 5000 км больше нет ни клочка суши. Если из-за просчётов во время шторма они пропустили остров, второго шанса у них не было. Земля находилась с наветренной стороны, и они не могли бы до неё добраться. Они не должны были пропустить её. К счастью, когда наступила ночь, буря, пришедшая с северо-запада, слегка утихла, и небо стало проясняться. В час ночи Шеклтон решил, что теперь вполне безопасно продолжать путь, и они снова взяли курс на северо-восток. Сейчас самой главной задачей было узнать их местоположение, но вскоре после рассвета всё вокруг накрыл плотный туман. Смутно виднелись лишь контуры солнца. Ворсли всё утро держал секстант под рукой, надеясь, что туман рассеется. После нескольких часов ожидания он достал дневник и почти в отчаянии написал: "Самые неблагоприятные условия для замеров. Туман и шлюпка прыгает как блоха". Обычно для того, чтобы сделать замеры, нужно сопоставить с помощью секстанта периметр солнца с горизонтом. И сейчас Ворсли силесь хоть что-нибудь разглядеть сквозь туман пытался найти центр солнечного диска. Он снова и снова делал расчёты, чтобы, основываясь на среднем результате из всех полученных, прийти к более или менее точным данным. Наконец удалось определить, что они находились на 54 градусах 38 минутах южной широты и 39 градусах 36 минутах западной долготы в 126 километрах от берега Южной Георгии. На Уорсле сразу же предупредил Шеклтон, чтобы тот не сильно доверял этим расчётам. Изначально они планировали обогнуть западный берег Южной Георгии, чтобы пройти между островами Уайлес и Бёрд, затем повернуть на восток и плыть вдоль берега до китобойной базы в Литт-Харбор. Но этот план напрямую зависел от точности расчётов и не учитывал нехватку воды. Сейчас не имело значения, где именно они причалят. Главное было поскорее оказаться на земле. Поэтому они взяли курс на восток в надежде, что подойдут к западному побережью острова. Неважно куда. Между тем, ситуация с водой была намного серьёзнее, чем им показалось сначала. Солановатый вкус это ещё полбеды. Но она была загрязнена отстоявшимся осадком и волосками оленьих шкур, которые каким-то образом попали в бочку. Эту грязную жидкость приходилось процеживать через аптечную марлю и только тогда пить. Но из-за соли она лишь усиливала жажду. Кроме того, Шеклтон снизил ежедневную порцию воды до половины чашки, а также отменил порцию горячего молока в начале каждого ночного дежурства. Днём он объявил, что команда будет получать похлёбку только два раза в день. Весь день нарастало ощущение, что они вот-вот должны увидеть какой-то признак приближения земли. Птиц, водоросли или что-нибудь ещё. Но ничего такого не было. К вечеру ожидание сменилось чем-то похожим на опасение странного парадоксального характера. По оценке Уорсли они находились примерно в 90 км от берега, но его расчёты могли быть не совсем верны, а значит, оставался шанс, что они намного ближе. На западном побережье Южной Георгии не существовало никаких поселений, поэтому даже не стоило говорить о маяках или буях, по которым они могли бы ориентироваться. На самом деле, и по сей день западное побережье Южной Георгии до конца не изучено. Поэтому они вполне могли врезаться ночью в землю внезапно и катастрофически. Однако этот страх удивительным образом уравновешивался другим страхом, что они ночью могут просто проплыть мимо, не увидев остров и никогда об этом не узнав. И действительно, это уже могло произойти. Теперь вокруг царила кромешная тьма. И кеырт плыл на восток-северо-восток, -восток, подгоняемый ветром по левому борту. Красными от соли глазами все напряжённо всматривались в темноту в поисках туманного контура земли. Внимательно прислушивались в надежде услышать какой-нибудь необычный звук, вроде звука волны, разбивающейся о рифы. Но видимость была хуже некуда. Тучи закрывали звёзды, а по поверхности воды стелился туман. Они слышали только стон ветра и тяжёлые всплески волн. Жажда обостряла ожидание. Каждая прожитая минута казалась часом. Но несмотря на дискомфорт и неуверенность, люди с трудом подавляли в себе возбуждение и волнение. На каждом дежурстве теперь говорили о том, как скоро они доплывут до китабоенной базы и каково будет наконец помыться, надеть чистую одежду, уснуть в настоящей кровати и поесть за настоящим столом. Проходили часы но по-прежнему ничто не свидетельствовало о приближении к берегу. В четыре часа утра, во время дежурства в Уорсли, Шеклтон остался с ним на корме, чтобы следить за появлением Земли. Они плыли со скоростью пять с половиной километров в час и к шести часам утра должны были находиться менее чем в двадцати восьми километрах от берега, но всё ещё не видели ни кусочка льда, ни водорослей. Наступило семь часов. От берега Южной Георгии их должно было отделять всего 22 километра, но по-прежнему не было никаких признаков приближения Земли. Ожидание постепенно стало сменяться нарастающим напряжением. Некоторые из вершин Южной Георгии достигали 3 километров в высоту. Они уже должны были показаться на горизонте. В 8 часов Шеклтон заступил на дежурство, хотя никто уже не думал о чередовании дежурств. Все с надеждой и волнением смотрели по сторонам, но видели только море и небо, как всегда. В 9 часам Шеклтон отправил Крина готовить похлёбку. Когда она была готова, все быстро поели и вернулись на места, чтобы продолжить наблюдение. Наступило странное время стремления и ожидания, усугубляемых мрачными невысказанными сомнениями. Всё должно было закончиться очень скоро. Это хороший повод для радостного волнения и даже ликования. И всё же, внутри каждого из них звучал недовольный голос, не желавший умолкать. Они могли искать напрасно. Если там был остров, они должны были заметить его несколько часов назад. Затем, примерно после половины одиннадцатого, Винсент увидел небольшое скопление водорослей. А через несколько минут в небе пролетел баклан. Надежда вспыхнула с новой силой. Бакланы редко залетали дальше, чем на 30 км от земли. Вскоре туман начал постепенно рассеиваться. Рваные облака всё ещё проносились недалеко от поверхности воды. Однако видимость уже была намного лучше. К полудню туман почти полностью исчез. Но куда ни глянь, простиралось бесконечное море. Земля! Это был голос Макарти, голос сильный и уверенный. Макарте указывал прямо вперёд по курсу, и там действительно была она. Чёрные мрачные скалы с белыми пятнами снега, лежавшего на вершинах. Они хорошо просматривались сквозь облака и находились примерно в 20 км от шлюпки. Через мгновение облака, как занавески, поплыли по воде и скрыли от людей этот невероятный вид. Но такие мелочи уже не имели значения. Земля была там, и они её видели. Глава тридцать седьмая Воцарилось полное молчание. Наконец Шеклтон нарушил его. «Мы сделали это», — сказал он странно дрожащим голосом. Больше никто не произнёс ни слова. Они просто смотрели вперёд и ждали, пока Земля снова появится, чтобы убедиться. Через пару минут, когда облака уплыли в сторону, она появилась. Лица озарили слабые, даже какие-то глуповатые улыбки, но не из-за триумфа или радости, а из-за неописуемого облегчения. Они держались прямо по курсу к тому, что видели, и через час были уже достаточно близко, чтобы понять примерные контуры Земли. Уорсли достал дневник и сделал грубый набросок. Затем сравнили его с картой, и он оказался похожим на мыс Демидова. Если это был он, значит навигация Уорсли была почти безукоризненной. Они находились всего в 30 километрах от западной оконечности острова, той точки, к которой шли изначально. К половине третьего Кейрт был примерно в 5 километрах от берега. Люди уже могли рассмотреть зелёные лишайники и участки жёлто-коричневой травы, проглядывающие сквозь снег на склонах мыса. Первые растения, которые они увидели, более чем за 16 месяцев. Ещё один час или чуть больше, и они будут стоять среди них все казалось идеальным. Но, увы, эйфория длилась недолго. Через несколько минут до них донесся низкий грохот прибрежных волн. Внезапно, прямо перед Кейрном и чуть правее от него в небо взметнулись струи воды. Подойдя ближе, они увидели огромные бурлящие волны, которые с ужасным шумом мчались в сторону берега, напоминая седобородые гребни мыса Горн, слепо следующие к своей смерти в неизведанных рифах. За одно мгновение всё изменилось. Нельзя было даже думать о том, чтобы причалять к берегу, по крайней мере здесь, потому что в этих волнах шлюпка не выдержала бы и десяти секунд. Такой жестокой судьбы они не заслужили. Земля простиралась прямо перед ними, и они были достойны ощутиться на ней. Но теперь, когда путешествие почти завершилось, природа насмешливо отказывала в награде. Они больше не могли держаться выбранного курса. Крин тотчас же сменил у Румпеля Уорсли, который вместе с Шеклтоном углубился в изучение карты. Требовалось быстро принять решение. Если перед ними мыс Демидова, а сейчас это казалось почти очевидным, то, согласно данным карты, существовали ещё два места, где они могли бы причалить. Первое – бухта Короля Хокона, в 20 километрах на восток, вдоль побережья по правой стороне. Второе – гавань Уилсона, к северу от того места, где они сейчас находились. Однако бухта Короля Хокана была полностью открыта бушующим сейчас северо-западным ветрам. Более того, ты как ночью они могли достичь входа в неё. Если какие-то рифы прикрывали путь к берегу, то в темноте они угрожали шлюпке гибелью. При этом, несмотря на то, что до Гавани Уилсона оставалось всего 7 км, и скорее всего, в ней можно было прекрасно укрыться, она находилась там, откуда дул ветер, что делало её недосягаемой. Теоретически у них было два объекта на выбор но добираться до любого из них не стоило такого риска. К трём часам дня они находились всего в четырёх километрах от земли. До неё можно было с лёгкостью доплыть меньше, чем за сорок пять минут. Но при этом они бы все погибли. Таким образом, в три часа десять минут Шеклтон отдал приказ разворачиваться. Они повернули направо и снова развернулись в сторону моря, чтобы потянуть время до утра в надежде, что удастся приблизиться к берегу и найти дорогу в рифах. Воорсли снова достал дневник и сделал такую запись: Сильное волнение с запада. Очень нестабильное море. Будем ждать ночи. Ветер усиливается. Они взяли курс на юго-юго-восток, чтобы отплыть подальше от берега, лечь в дрейф и ждать следующего дня. Шлюпка начала отплывать. Все молчали. Каждый боролся с ужасным разочарованием. Но сейчас действительно оставалось подождать не больше одной ночи. К 5 часам вечера начало темнеть, и небо по правому борту Керда запалахало яркими, почти агрессивными оттенками красного и оранжевого, постепенно угасавшими в темноте. В 6 часов стемнело. Над их головами побежали тёмные тучи. Западный ветер усиливался. Крин приготовил немного похлёбки, но воду для неё взяли практически с самого дна бочки, поэтому еда казалась ужасно испорченной. Нужно было приложить большие усилия, чтобы проглотить хотя бы ложку. Ветер зловеще гудел и с каждым часом усиливался. В восемь часов пошёл дождь. Вскоре он превратился в дождь со снегом и по настилу забарабанил град. К одиннадцати вечера ветер перерос в бурю, и Кейрт оказался на стыке волн, подбрасывавших шлюпку то в одну, то в другую сторону. Так продолжалось до полуночи. Люди не имели ни малейшего понятия о том, где находятся. Шеклтон решил, что они должны быть достаточно далеко от берега, чтобы лечь в дрейф. Крин и Маккарти осторожно пробрались в темноте к мачте, сняли главный парус с кливер, а затем подняли кливер на грот-мачту. Кейрт развернулся по ветру, и долгое ожидание рассвета началось. Оставшаяся часть ночи казалась вечностью, состоявшей из мучительно долгих отдельных секунд, которые медленно превращались в минуты а минуты тянулись и складывались в часы. Ожидание сопровождалось такими пронзительными звуками ветра, каких они ещё никогда не слышали за всю свою жизнь. Наконец наступил рассвет 9 мая, но это был не настоящий рассвет. Чёрная пустота ночи постепенно сменилась густой серой пеленой. Какова реальная скорость ветра, никто не знал, но предполагали, что явно не меньше 120 км в час. Путь, проделанный ими по морю, был просто ужасным, но теперь к нему прибавились огромные волны, идущие с запада к земле. Они вздымались ввысь на целых 12 метров, а то и выше. Кейрт с его крошечным рваным триселем почти сдувала ветром, забрасывала на верхушку каждой новой волны. Примечание. Трисель. Косой четырёхугольный парус. То и дело он сотрясался под свирепым натиском бури оказалось, что чудовищной силой ветер мог с лёгкостью содрать трепичный настил. При такой буре тяжело было даже дышать. Кислорода не хватало. Его вытеснила субстанция из дождя, снега и водяной мороси, поднимаемая ветром с поверхности моря. Зона видимости сузилась до небольшого участка вокруг шлюпки, но и здесь смотреть мешал туман. За границами видимости мир для людей в шлюпке заканчивался. Они не имели ни малейшего понятия о том, где находятся, и это было особенно мучительно. Но точно знали одно – где-то с подветренной стороны скалы Южной Георгии возвышаются над водой. Хотя это казалось невообразимым, утром ветер действительно усилился, и к полудню дул с юга-запада уже со скоростью около 150 км в час. Не могло быть и речи о том, чтобы приготовить какую-то еду, тем более, что они всё равно не могли есть. Их языки опухли от жажды, а губы потрескались и кровоточили. Все, кто хотел, могли есть холодные пайки. Некоторые пытались жевать небольшие куски, но им не хватало слюны, чтобы нормально глотать. Каирт был развёрнут по ветру, но они внимательно осматривали за кормой островки или опасные рифы, из-за которых вчера пришлось остаться на плаву. Всё утро они ощущали близость острова и постепенно приближались к нему. Это было понятно по гулу ветра, и люди скорее чувствовали, чем слышали, как огромные волны, разбиваясь о берег, рождают множество шоковых толчков, раскачивающих шлюпку. Примерно в 2 часа дня они наконец поняли, где находятся. Порывы ветра слегка прорвали плотные облака и показались две зловещие вершины, которые возвышались над скалами, спускавшимися к морю. Стало ясно, что они приблизительно в 2 км от берега может, чуть больше. И самое страшное, в то же мгновение, совсем недалеко от шлюпки, они увидели линию береговых волн, место, где волны закручивались в чудовищные гребни и с огромной скоростью мчались к земле. Казалось, что всё. Ветер, течение и даже море объединились в едином порыве уничтожить их маленькую шлюпку, которая до сих пор преодолевала все препятствия на своём пути. Им ничего не оставалось, как поднять парус и попытаться отплыть от берега. Но это было невозможно. Нашлась бы вообще такая шлюпка, которая справилась бы с таким сильным ветром, не говоря уже о Кейрде. Шеклтон ринулся к корме и перехватил румпель у Крина. Затем Уорсли с Крином, пытаясь добраться до мачты, на животе поползли по палубе. Встать было нельзя. Их могло смыть волной или сбросить порывом ветра за борт. Добравшись до мачты, они осторожно поднялись. Ветер был настолько сильным, что они едва смогли снять кливер. Но спустя несколько минут им всё же это удалось, и Кейрд тут же скатился по волнам вниз. Крин и Уорсли быстро привязали кливер к воршлагу. Чтобы поднять основной парус, требовалась помощь Маккарти, поскольку мощные порывы ветра вырывали его из рук. Вскоре удалось закрепить и его, и Бизайн. После этого Шеклтон развернул Кейрда на юго-восток, и тут мощный удар ветра едва не перевернул шлюпку. Шеклтон крикнул, чтобы Макниш и Винсент сдвигали балласт. Из последних сил, ползая на коленях, они перетаскивали злосчастные камни на правую сторону, до тех пор, пока керд более-менее не выровнялся. Он попытался идти дальше, но первая же волна снова остановила его. Волны заливали шлюпку с такой силой, что дерево у кормы слегка разошлось, из-под щели полилась вода. Шлюпка снова качнулась вперёд, и снова на неё накатила волна. Так повторялось бесконечно. Ещё немного, и вода либо пробьёт палубу, либо сломает мачту, думали все. Теперь вода поступала в шлюпку и сверху, и снизу. Она поднималась так быстро, что два человека, постоянно откачивающие её, уже не справлялись. Поэтому Шеклтон отправил всю команду им на помощь. Трое работали на помпах, двое вычерпывали воду девятилитровым котёлком для похлёбки. Последний член команды должен был заменять того, кто падал с ног от изнеможения. И несмотря на все предпринимаемые усилия, они всё ещё стояли на месте. В облаках иногда появлялись разрывы, и в эти моменты люди видели, что берег всё так же близко, как и раньше. Спустя час самые страшные опасения подтвердились. Ни одна шлюпка не способна противостоять такому сильному шторму. Шеклтон был уверен, что конец близко. Однако они продвигались вперёд, незаметно смещаясь к береговой линии тем не менее, приближаясь к ней всё ближе и ближе. Оценить ситуация они смогли после 4 часов, когда появился длительный просвет в облаках и стал виден большой скалистый пик высотой около 600 м слева по курсу. Это был остров Анинкова, чьи горные вершины хорошо просматривались за 9 км от берега. Остров лежал прямо по курсу. Несмотря на то, что кэрд был развёрнут к морю, он не мог противостоять буре. И при этом не имел ни малейшей возможности повернуться. Нужно было уходить в сторону. Слева, как показывала карта, тянулась большая линия рифов. По правому борту лежало открытое море, и это было единственное направление, которое они не могли выбрать, поскольку именно оттуда дул ветер. Ничего не оставалось, кроме как держаться юго-восточного курса, двигаясь максимально точно по ветру и молиться Богу, чтобы добраться до берега. Если шлюпка выдержит. На всё это казалось мало вероятным. Хотя небо и прояснилось, постепенно начинало темнеть. В сумерках на его фоне чётко вырисовывались очертания острова Анинского. Зрелище было особенно впечатляющим, учитывая их ужасающее бесцветное положение. Люди оставались заложниками ветра, борясь за то, чтобы продержаться на плаву. А слева от них возвышалась неподвижная и неподвластная штормам громада. Через какое-то время они услышали, как о берега острова силой разбиваются волны. Только тот, кто стоял у Румпеля, мог видеть, что происходит. Остальные, с одержимостью обречённых, продолжали вычерпывать воду. Иногда люди сменяли друг друга, чтобы передохнуть. Жажда больше никого не волновала, как и всё остальное. Единственно важным было одно: чтобы шлюпка оставалась целой, и они могли ощущать твёрдую палубу под ногами. Каждый рулевой то и дело ободряюще кричал тем, кто был внизу. «Она сможет! Она справится!» Но шлюпка не справлялась. К 7.30 они были уже совсем недалеко от острова. В звуках волн, разбивавшихся о его берега, тонули даже завывания ветра. Пенинные волны, отходя от берега, закручивались вокруг Кейрда, а вершины острова находились так близко, что людям приходилось задирать головы, чтобы посмотреть на них. Ворсли угнетали мысли об их ужасной судьбе. Он вспомнил о своём дневнике, который вёл с тех пор, как почти 17 месяцев назад они отплыли от берегов Южной Георгии. Этот дневник и сейчас лежал на дне Кейрда, завёрнутый в какие-то лохмотья и насквозь промокший. Утонец шлюпки. Дневник утонет вместе с ней. Горсле думал не о смерти, которая казалась неизбежной, а о том, что никто никогда не узнает, как близки они были к цели. Он ждал этого момента, в напряжении застыв у румпеля, готовясь к концу, представляя, как дно шлюпки напорится на какой-нибудь камень. Его лицо было мокрым от воды, которая ручьями стекала по бороде. Он ждал конца. Вдруг его взгляд случайно остановился на восточной части неба. Она обходит, закричал он. Она обходит. Все замерли и тут же увидели звёзды слева по курсу. Остров больше не стоял у них на пути. Они не знали, как и почему это произошло. Возможно, какая-то приливная волна отбросила их в море, но никто не задумывался над объяснением. Все поняли лишь одно: шлюпка вырвалась. Теперь оставалось последнее препятствие – скала Мисс Лейт, находившаяся в полутора километрах от острова Аненково. Поэтому они держались юго-западного курса как можно точнее по ветру. Но всё оказалось проще. Рёв приливных волн стал стихать, и вскоре всё было позади. Они сразу почувствовали себя безмерно усталыми, какими-то они имевшими и безразличными ко всему. Буря тоже казалась устала или же поняла, что проиграла. И ветер быстро стихал, и уже через полчаса стал дуть на юга-юго-запад. Они развернулись и поплыли на северо-запад. Воду продолжали вычерпывать почти до полуночи, пока её уровень не снизился настолько, что для откачки хватало трёх человек. Затем люди в орсле пошли спать, а Шеклтон, Крин и Макниш остались дежурить. Жажда снова вернулась, и на этот раз чувствовалась сильнее, чем раньше. Но у них оставалось всего литр воды, и Шеклстон решил поберечь его до утра. В половине четвёртого команда Уорсли заступила на дежурство до 7 часов. Снова показался острова Южный Георгий, примерно в 20 километрах от них по правому борту. Они направились к земле и к полудню дошли до мыса Демидова, где увидели два ледника, что давало надежду на то, что растопив лёд, они получат драгоценную воду. Тем не менее, было очевидно, что доплыть туда до темноты не удастся. Снова повернули в сторону мыса Короля Хокона. Двадцать минут шли хорошо, но затем проклятый ветер сменил направление и начал сносить их на восток. Паруса убрали. Шеклтон встал у румпеля, остальные подвое принялись грести. Начался отлив, и теперь вода помогала ветру уносить их проще от берега. Вскоре стало ясно, они просто стоят на месте. На к трем часам дня удалось подойти достаточно близко и более того, обнаружить относительно спокойные воды небольшой бухты за рифами и безопасный на первый взгляд проход к ней. Однако до наступления темноты, по крайней мере на вёслах, добраться туда было нереально. Пришло время отчаянных поступков. Ещё одну ночь в море с учётом начавшегося отлива и возможной бури они бы просто не пережили. Решено Быстро подняли все паруса на максимальную высоту и направились к узкому проходу между рифами. Но они плыли прямо против ветра, и Кайрет никак не мог с ним справиться. 4 раза сбивались с курса и снова брали его. 4 раза у них ничего не получалось. После 4 часов начало темнеть. Они отошли южнее примерно на 2 км, пытаясь максимально точно выровняться по ветру. Затем снова развернулись, и на этот раз им удалось проскочить. Паруса тут же спустили и достали вёсла. Гребли около 10 минут, пока Шеклтон не заметил пещеру по правому борту. Вход в неё был защищён небольшими рифами, о которые разбивались волны. Но всё-таки они нашли проход, пусть даже настолько маленький, что в последний момент пришлось убрать вёсла. Примерно через 200 м показался высокий берег. Шеклтон замер на носу, держа в руке остатки каната от якоря. Наконец, кэрт поднялся на волне, ударившись килем о камень. Шеклтон спрыгнул на берег и придержал шлюпку, чтобы она не уплыла. Остальные тут же последовали за ним. Было 5 часов дня, 10 мая 1916 года. Люди стояли на том же острове, от берегов которого отчалили 522 дня назад. Они услышали какое-то журчание и в нескольких метрах от себя увидели небольшой ручей с чистой пресной водой, стекавшей с ледников. Мгновение спустя все шестеро мужчин стояли на коленях и пили воду. Часть седьмая. Глава 38. Этот удивительно тихий момент был почти лишён радости. Да, им удалось совершить невозможное, на какой невероятно высокой ценой. Теперь всё было позади, и они чувствовали только одно ужасную, смертельную усталость. Люди не могли насладиться чем-то большим, чем смутное осознание своей победы, но пожать друг другу руки смогли. Почему-то всем казалось, что это нужно сделать. Однако даже в этот короткий момент победы им грозила опасность, поскольку прибой в бухте был особенно сильным. Кейрт подбрасывала на волнах и ударяла о камни. Все поковыляли обратно к берегу по неровным камням ватными от усталости ногами. Пока добрались до шлюпки, волны оторвали румпель. Её срочно нужно было вытащить из воды, а значит сначала разгрузить. Выстроившись цепочкой, все принялись медленно передавать друг другу вещи. После того, как работа была выполнена, они наконец-то выбросили за борт ненавистный балласт из камней. Когда пришло время вытаскивать кэрт на берег, стало очевидно, как чудовищно устали люди. Они старались изо всех сил, но могли разве что раскачивать шлюпку из стороны в сторону. После шести попыток Шеклтон понял, что продолжать бесполезно до тех пор, пока они немного не поедят и не отдохнут. Кэрт привязали к огромному валуну и оставили покачиваться у кромки воды, ударяясь о камни. Слева, примерно в 30 м, заметили пещеру и потащили туда спальные мешки вместе с частью припасов. Оказалось, что это всего лишь небольшое пустое пространство в скале. Но у входа в пещеру висели огромные сосульки высотой не менее 5 м, надёжно защищающие её от ветров. Забравшись внутрь, люди обнаружили, что глубина пещеры не менее 3,5 м, чего вполне достаточно, чтобы вместить их всех. Крин разжёг огонь и приготовил немного похлёбки. К тому времени, как они закончили есть, было около восьми часов, и Шеклтон приказал всем лечь спать. Кроме того, он объявил, что теперь достаточно дежурить по одному и следить за Кэртом, и сразу согласился быть первым. Остальные забрались в свои мокрые спальные мешки, и поскольку их больше не качало, мгновенно уснули. Всё было хорошо, пока в 2 часа ночи Том Крин дежурил в сшив тот момент, не заметил, что Каирт подхватила большой волной и канат отвязался. Крин успел ухватиться за конец каната и стал звать на помощь. Когда все проснулись и прибежали к берегу, крина почти с головой затащила в воду. Общими усилиями они смогли подтянуть шлюпку к земле и снова попробовали вытащить её на берег, на этот раз перекатывая из стороны в сторону. И опять у них не хватало сил. Они полностью выдохлись и снова сдались, но решили, что даже непреодолимое желание поспать не стоит того, чтобы потерять шлюпку. Шеклтон приказал всем остаться на берегу до наступления рассвета. Они сели и стали ждать утра. Но не могли уснуть, потому что периодически приходилось спасать кэрт от ударов о скалы. Шеклтон обдумывал сложившуюся ситуацию, Изначально он планировал остановиться здесь, чтобы пополнить запасы воды, отдохнуть несколько дней, а затем снова пойти вокруг берега Клит-Харбор. Но теперь у Кэрда не было Румпеля. Более того, если они хотели отдохнуть, нужно было вытащить шлюпку из воды. Чтобы это сделать, понадобится облегчить её, разобрав палубу, ведь иначе им просто не удастся её вытащить. Но если получится, шлюпка вряд ли будет готова снова выйти в море. Сидя на камнях и дожидаясь утра, Шеклтон решил. Вместо того, чтобы плыть к Литт-Харбер, трое членов команды останутся здесь на юге острова, а остальные отправятся за помощью по суше. По морю им пришлось бы пройти около 240 км вокруг западной оконечности острова, а затем вдоль северного побережья. По земле нужно пройти лишь 54 км по прямой. Существовало только одно но За последние 3/4 века, с тех пор как люди освоили Южную Георгию, никто никогда не пересекал остров по той простой причине, что это невозможно было сделать. Несколько горных пиков Южной Георгии были чуть меньше 3 км в высоту. Не самое непобедимое препятствие по стандартам скалолазов. Но в внутренней территории острова один из следующих людей описывал как пилообразные, вонзающиеся в небо горы, состоящие из зубчатых скал и ледников, хаотично сползающих в холодное море. Одним словом, остров был непроходим. Шкалтан знал это, но другого выбора не существовало. Он объявил о своём решении после завтрака, и все приняли его спокойно, без лишних вопросов. Шеклтон сообщил, что отправиться в путь с Уорсли и Крином, как только это станет возможным. Теперь оставалось завершить кое-какие дела. Макниш и Маккарти должны были достать из Кейрда настил и дополнительные доски, а Шеклтон, Крин и Уорсли занимались выравниванием пола в пещере с помощью камней и сухой травы. Винсент оставался в спальном мешке, потому что сильно страдал от травматизма. К полудню Макниш разобрал основную часть дощетового покрытия палубы кэрда, что существенно облегчило шлюпку. После этого предприняли ещё одну попытку вытащить её на берег. На этот раз получилось, хоть и с большими усилиями. Затаскивали шлюпку буквально по несколько сантиметров, то и дела останавливаясь, чтобы передохнуть. К часу дня удалось оттащить её на безопасное расстояние от линии воды. Позже днём Шеклтон и Крин забрались на плато над бухтой и обнаружили там небольшие белые комочки. Это были маленькие альбатросы в гнёздах. Шеклтон вернулся обратно и принёс ружьё. В тот вечер ужинали мясом одного взрослого альбатроса и одного птенца. Уорсли описывал вкус взрослой птицы: "Хорошая еда, но довольно жёсткая". Макниш написал просто: "Это было лакомство". Затем они проспали 12 чудесных часов подряд, и ничто в это время их не беспокоило. Утром все чувствовали себя несоизмеримо лучше. Позже днём Макниш восторженно писал: "Нам не было так комфортно ни разу за последние 5 недель. На обед мы съели трёх принцов и одного взрослого альбатроса с целой пинтой свекольного соуса. Это лучший куриный суп, который я когда-либо ел". Я сейчас думал о том, что бы сказали наши товарищи на острове Элефант, если бы попробовали такую еду. Тем временем, изучив местность, Шеклтон и Орсли выяснили, что это место практически непроходимо, кроме той пещеры, в которой они жили. Все скалы и ледники поднимались почти вертикально. Поэтому Шеклтон решил, что они проплывут на кайерте около 10 км к бухте Короля Хокана. Карта утверждала, что ландшафт там более гостеприимный. К тому же они оказывались сразу на 10 км ближе к бухте Стрэмнес, расположенной в противоположной части острова, где находилась китобойная база. Потешествие обещало быть недолгим, но Шеклтон понимал, что люди к нему ещё не готовы. Поэтому 2 дня они просто отдыхали и ели превосходную еду. Постепенно к ним возвращались силы, спадало нечеловеческое напряжение последних дней. Наконец наступил момент, когда на них нахлынуло удивительное чувство безопасности, омрачаемое лишь осознанием ответственности за тех, кто остался на острове Элефант. Отплытие запланировали на 14 мая, но всё утро шёл сильный дождь, поэтому пришлось отложить его на следующий день. Днём мне обостало проясняться. Макниш писал: "Я поднялся на холм, полежал в траве, И это напомнило мне о былых временах жизни дома, когда я сидел на холме и смотрел вниз на море. Они встали следующим утром на рассвете. Кейр снова загрузили и с лёгкостью спустили на воду. В 8 часов вышли из бухты на открытую воду. Дул лёгкий северо-западный ветер, и впервые за долгое время солнце прорывалось сквозь облака. Это плавание оказалось совершенно беззаботным. Каерд быстро рассекал блестящую водную гладь. Через какое-то время все начали петь. Шеклтонна пришло в голову, что со стороны их легко можно спутать с группой отдыхающих, отправившихся на ранний пикник. Испортить такое впечатление могла разве что их удручающе страшная внешность. Вскоре после полудня, обогнув высокий утёс, они оказались перед защищённым от ветров пологим пляжем из песка и гальки. На нём лежали сотни морских слонов, которых хватило бы, чтобы снабдить команду едой и топливом на неопределённое время. К половине первого все уже были на берегу. Кейрт ототащили подальше от воды и перевернули. Макарти укрепил его основание камнями, и когда всё было готово, перенесли внутрь свои спальные мешки. Было решено назвать это место лагерем Пиготти в честь бедной и благородной семьи из романа Диккенса Дэвид Копперфилд. Шеклтон и нетерпели зас отправиться в путь, в основном потому, что время шло и погода, по всем признакам, должна была ухудшаться. Кроме того, сейчас луна была полной, а им несомненно требовался её свет, чтобы спокойно идти ночью. Но на следующий день, 16 мая, рассвет выдался дождливым и туманным. Из-за чего они почти весь день провели под кэрдом. Пока все обсуждали предстоящий поход, Макниш совершенствовал обувь для скалолазания. Он вытащил из кейрда 4 дюжины пятисантиметровых винтов и вставил их в подошву в ботинок тех, кто отправлялся в поход, по 8 штук в каждый. На следующий день, 17 мая, погода всё ещё не годилась для похода. Шквальный ветер сопровождался дождём и снегом. Уорсли с Шеклтоном отправились исследовать местность на восток от побережья. Из-за плохой видимости их миссия оказалась не очень удачной. Но Шеклтон успокоил себя тем, что один из заснеженных склонов имел достаточно пологий спуск прямо к побережью. Впервые они задумались о том, чтобы перетаскивать с собой вещи на небольших санях, и Макниш попробовал смастерить что-то подобное из сплававшихся в воде кусков древесины. Но попытки использовать эти сани не увенчалась успехом. Они оказались громоздкими, их было довольно тяжело тащить, поэтому идею запросили. И 18 мая стояла всё ещё плохая погода, а Шеклтон буквально изнемогал от стремления отправиться в путь. В течение этого долгого дня они снова и снова проверяли оборудование и ждали улучшения погоды. Было решено идти налегке и не брать с собой даже спальных мешков. Каждый из идущих в поход должен был нести свою порцию пайков и печенья. Кроме того, они брали с собой примус с запасом топлива на 6 приёмов пищи а также небольшой чайник и наполовину полный коробок спичек. У них было два компаса, бинокль и примерно 15 м верёвки, к которой привязали плотничье тесло, чтобы использовать его как топор для льда. Единственная вещь, которую Шеклтон разрешил взять, хотя она и не была остро необходима, это дневник Уорсли. Когда наступили сумерки, погода прояснилась. Шеклтон с Макнишем, который оставался главным в лагере, сели в стороне, чтобы обсудить все насущные вопросы. Шеклтон оставил Макнишу свои последние распоряжения и сделал такую запись в его дневнике. 18 мая 1916 года. Южная Георгия. Сэр, я собираюсь попробовать добраться до Хасвика на восточном побережье этого острова, чтобы спасти нашу команду. Оставляю вас ответственным за группу, состоящую из Винсента, Маккарти и вас самого. Вы останетесь здесь до прибытия помощи. У вас будет достаточно пищи, которая даёт море. Вы сможете пополнять запасы еды птицей и тюленями в соответствии со своими способностями. У вас остаётся двуствольное ружьё, 50 патронов и оставшаяся провизия. Помимо этого, у вас есть всё необходимое, чтобы поддерживать жизнедеятельность уверенных вам людей в течение неопределённого периода времени в случае моего невозвращения. По окончании зимы вам лучше попробовать пройти к восточному побережью на шлюпке. Я буду двигаться к Хасвику в восточном направлении. Верю, что через несколько дней вы будете спасены. Искренне ваш Э. Шеклтон. Глава тридцать девятая Остальные легли спать, но Шеклтон никак не мог уснуть и постоянно выходил на берег, чтобы проверить погоду. Небо прояснялось, но очень медленно. Уорсли тоже встал около полуночи, чтобы узнать, что происходит с погодой. К двум часам ночи в небе ярко светила луна, а воздух был удивительно чист. Шеклтон сказал, что время пришло. Последнюю похлёбку приготовили так быстро, как только смогли. Шеклтон хотел уйти без лишней суеты, чтобы не подчёркивать значимость их ухода в глазах тех, кто оставался. Всё необходимое собрали буквально за несколько минут. Пожали друг другу руки, после чего Шеклтон, Уорсли и Крин выбрались из-под кейерта. Макниш прошёл с ними около 200 м, ещё раз пожал всем руки и пожелал удачи, а затем вернулся в лагерь Пеготти. В 3 часа 10 минут началось их последнее путешествие. Три человека прошли вдоль побережья, а затем начали взбираться вверх по довольно отвесному снежному откосу. Шеклтон шёл впереди быстрым шагом и задавал хороший темп всей команде. В течение первого часа они поднимались вверх без остановок. Но снег под ногами примерно до лодыжек был мягким, и вскоре все почувствовали усталость в ногах. К счастью, когда они поднялись примерно на 750 м, угол наклона горной вершины стал меньше. На карте, по которой они шли, было отмечено лишь побережье Южной Георгии. Основная часть территории просто отсутствовала. Данных относительно центральных районов острова не было вообще. А значит, они могли ориентироваться только на то, что видели сами. Шеклтон жаждал поскорее узнать, что их ждёт впереди. Было около 5 часов утра. Снег под ногами казался реальным только в тот момент, когда на него ставили ногу. Шеклтон решил, что в целях безопасности будет лучше связать друг друга верёвкой. К рассвету Уорсли подсчитал, что они прошли около 9 км. Когда солнце поднялось выше, туман стал рассеиваться. Выглядывая вперёд, они увидели чуть левее их восточного курса огромное, покрытое снегом озеро. Наличие озера было редкостной удачей. Значит, по всей его длине должен идти более-менее ровный путь. Поэтому они направились к нему. В течение часа с лёгкостью спускались вниз, несмотря на то, что на пути всё чаще встречались расселины. Сначала они были узкими, но вскоре стали шире и глубже. Люди поняли, что спускаются по леднику. Это было необычно, потому что на ледниках редко бывают озёра, но оно было тут, прямо перед ними. К семи часам солнце поднялось совсем высоко, остатки тумана рассеялись, и вскоре они увидели, что озеро тянется до самого горизонта. Теперь они шли к заливу Позишн, открытому морю на северном побережье Южной Георгии. Пройдя около 13 километров, они почти пересекли остров по узкому перешейку, но ни к чему не приблизились. Даже если бы они спустились по отвесному мысу, то внизу не было береговой линии, вдоль которой можно было бы идти дальше. Ледник спускался прямо в море. Ничего не оставалось делать, кроме как вернуться назад по своим же следам, и они начали подниматься. Самое плохое, что при этом терялось драгоценное время. Если бы они никуда не торопились, можно было бы искать и прокладывать наилучший маршрут, отдыхая по мере необходимости и отправляясь в путь только тогда, когда все участники похода были к этому готовы. Но сейчас им приходилось идти на риск ради сохранения скорости. Они не брали ни спальных мешков, ни палаток. Если в этих горах вдруг резко ухудшится погода, они не смогут спастись. Снежные бури Южной Георгии считаются одними из самых опасных на Земле. 2 утомительных часа ушло на то, чтобы вернуться туда, откуда они спустились, и далее держать курс на восток. К половине девятого они увидели впереди четыре небольшие горные вершины, похожие на костяшки сжатого кулака. Уорсли просчитал, что лучше пойти между первой и второй горой, и они двинулись в этом направлении. В девять часов они остановились, чтобы поесть впервые за всё время пути. В снегу вырыли небольшую ямку и поставили туда примус, на котором разогрели пайки для санных походов с несколькими печеньями и съели всё горячим. К половине десятого они уже снова были в пути. От этого места начинался крутой подъём, и они медленно двинулись вверх. Шеклтон шёл первым. Склон казался почти вертикальным, и они поднимались при помощи тисла. К половине двенадцатого добрались до вершины. Шеклтон первым посмотрел вниз. Он увидел отвесный спуск, который примерно через 500 м заканчивался расщелиной, усыпанной кусками льда падавшими оттуда, где он сидел. Шеклтон жестом подозвал остальных. Путь вниз был закрыт. Более того, справа высились огромные глыбы ледяных скал, усеянных расщелинами, территория, которую невозможно пройти. Слева расположилась линия отвесных ледников, круто спускавшихся в море. А прямо впереди, в том направлении, куда им надо было идти, виднелся достаточно пологий и заснеженный склон протяженностью примерно 15 километров. Стало ясно, что нужно добраться до него. Только бы удалось спуститься. Они потеряли около трёх часов, напряжённых и драгоценных, чтобы добраться до вершины, на которой сейчас стояли. Однако теперь вынуждены были отступить, вернуться обратно по своим следам и попробовать найти другой путь, возможно, вокруг второй горной вершины. Отдохнув не более пяти минут, люди начали спускаться вниз тем же путём, по которому поднимались. Физический спуск ощущался намного легче и занял не более часа, но сам факт возвращения поверх всех в уныние. Спустившись вниз, они обошли вокруг подножия горы, осторожно пробираясь между нависающими ледяными скалами и гигантской трещиной, которая представляла собой вырубленный ветрами овраг в форме полумесяца не менее трёхсот метров глубиной и около 3 км длиной. В половине первого сделали привал, подкрепившись похлёбкой, а затем продолжили путь. Подъём был извилистым, крутым, мучительным, а скалы более отвесными, чем раньше. Поэтому уже на полпути к вершине им то и дело приходилось вырубать теслом зазубрины, куда можно было поставить ногу. Высота и напряжение ужасно утомили людей. Они больше не могли продолжать двигаться в таком же ритме. Примерно каждые 20 минут они потягивались, распрямляя спины, разводя в стороны руки и ноги, пытаясь дать мышцам отдых и судорожно глотая разреженный воздух. Наконец, около 3 часов дня, они увидели перед собой шапку белого голубого льда, горный хребет. С вершины спуск казался таким же пугающе невозможным, как и первый. Только на этот раз всё выглядело гораздо страшнее. Была середина дня, и внизу уже образовывался туман. Оглянувшись назад, они увидели, что с востока в их сторону движется ещё более огромная полоса тумана. Ситуация оказалась предельно простой. Если не спуститься вниз, то они погибнут от холода. По предположению Шеклтона, они находились на высоте около 1400 метров. На такой высоте температура могла упасть значительно ниже минус 18 градусов. И у меня где было укрыться, а одежда давно потёрлась и износилась. Не теряя ни секунды, Шеклтон решительно начал спускаться. За ним последовали остальные. На этот раз он пытался держаться как можно выше, осторожно огибая третью вершину и снова поднимаясь вверх. Они двигались так быстро, как могли, но сил почти не осталось. Ноги дрожали и отказывались повиноваться. Наконец, в 5 часов они добрались до вершины. Горный хребет был настолько острым, что Шеклтон смог сесть на него так, что его ноги оказались с разных сторон. Уже начинало темнеть. Оценив ситуацию, Шеклтон понял, спуск был довольно крутым, но всё же лучше, чем два предыдущих. Ближе к основанию он переходил в равнину. Однако это были лишь предположения, потому что долина внизу покрыл туман, и быстро исчезавший солнечный свет становился очень тусклым. Более того, сзади на них продолжал стремительно надвигаться туман, заполняя собой всего круг и угрожая оставить измученных людей на этой вершине навсегда. Времени на раздумья и колебания не оставалось. Шеклтон перебрался на другую сторону хребта и начал яростно прорубать тесным путь вниз по склону. Мороз крепчал с каждой минутой, солнце почти исчезло. Спускались они невыносимо медленно. Примерно через полчаса твёрдая поверхность льда стала мягче, а это значило, что спуск был менее крутым. Шеклтон остановился, как будто вдруг осознал бессмысленность того, что делал. С той скоростью, с которой они спускались, им потребовалось бы ещё несколько часов, да и возвращаться уже было поздно. Он прорубил теслом небольшую площадку и позвал к себе остальных. Ничего не нужно было объяснять. Они стояли перед выбором либо остаться на месте, но тогда через 2-3 часа все замёрзнут, либо спускаться вниз так быстро, насколько возможно. Поэтому он предложил съехать вниз. Уорсли и Крин были в шоке, в особенности от того, что именно Шеклтон предложил этот безумный план. Но он не шутил и даже не улыбался. Он имел в виду именно то, что говорил, и все знали об этом. Крин спросил, что будет, если они налетят на камень. Шеклтон на повышенных тонах возразил, что они не могут оставаться на месте. Уорсли тоже вступил в спор. Его волновал склон. Что если он непологий и внизу его ждёт ещё один обрыв? Шеклтон начал тереть терпение. Он снова спросил, могут ли они оставаться на месте. Ответ был ясен всем. Уорсли с криком не хотя признали это. Действительно, по-другому быстро спуститься вниз они не могли. Все согласились с таким решением. Шеклтон сказал, что они будут катиться вместе, держась друг за друга. Они быстро сели на снег и привязали себя верёвкой друг к другу, чтобы держаться вместе. Уорсли обхватил Шеклтона ногами вокруг пояса и руками за шею. Крин точно так же уцепился за Уорсли. Они стали похожи на трёх саночников в бессоннице. На всё ушло чуть больше минуты. И Шеклтон никому не дал времени на раздумья. По сигналу готовности он оттолкнулся, и сердца этих трёх мужественных людей замерли. На какое-то мгновение они как будто зависли в воздухе, а затем в ушах безумно засвистел ветер, и они помчались сквозь белые клубы снега вниз, вниз. Они кричали не столько из-за ужаса, сколько от того, что просто не могли сдерживаться. Быстро нараставшее напряжение в ушах и груди вжимало из них все эти крики. Всё быстрее и быстрее вниз, вниз, вниз. Склон стал более пологим, и скорость начала постепенно снижаться. Через несколько мгновений они резко остановились в сугробе. Осторожно встали. В сердцах бешено стучали, они еле могли дышать. Ещё Мик и все безудержно захохотали. До столь сотни секунд назад было ужасающей надежды, превратилось в потрясающую победу. Они посмотрели на быстро темневшее небо, на то, как вокруг горных вершин, примерно в 600 м над ними, собирается плотный туман, и почувствовали особую гордость человека, который в опасный момент решается на что-то совершенно невозможное и побеждает. Перекусив печеньем из содержимого пайков, они пошли на восток по снежному склону. Путь в темноте был нелёгким, опасались расщелин. Но с юго-западной стороны силуэты горных вершин слегка подсвечивались. Примерно через час свечение усилилось. Теперь дорогу путникам освещала полная луна. Какое это было зрелище! В лунном свете любая расщелина была хорошо заметна, каждый холмик отбрасывал тень. Они продолжали идти дальше, сопровождаемые дружественной луной. Но после полуночи все чаще стали останавливаться, чтобы передохнуть. Усталость становилась невыносимой. Сил придавало только осознание того, что цель всё ближе. Около половины первого они поднялись уже примерно на 1200 м. Склон стал более пологим, затем выровнялся и постепенно начал спускаться вниз, слегка изгибаясь к северо-востоку. Как раз к бухте Стромнес всё больше надеясь на удачу, люди двинулись в ту сторону. Между тем мороз крепчал, а может быть, из-за усталости они начали чувствовать его сильнее. Поэтому в час ночи Шеклтон разрешил всем остановиться и немного перекусить. В половине второго они уже снова были в пути. Спускались больше часа, затем увидели воду. Там в свете луны виднелся остров Мутон, расположенный в середине бухты Стромнес. Двигаясь дальше, они узнавали многие знакомые места и с радостью указывали на них друг к другу. Через час или два они уже будут внизу. Вдруг Крин заметил расщелину справа, а впереди ещё несколько расщелин. Они остановились, сбитые с толку. Это же ледник. Но вокруг бухты Стремнесс не было никаких ледников. И тут все поняли, что жестоко обмануты собственными стремлениями и надеждами. Остров перед ними был совсем не островом, а муттом, а знакомые элементы пейзажа оказались плодом воображения. Орсли достал карту, и все собрались вокруг него, освещаемые лунным светом. Они спустились к тому, что, скорее всего, было заливом Фортуны, который находился к западу от бухты Стримнес. Значит, придётся снова возвращаться по своим следам. Ужасно разочарованные, они начали подниматься обратно. Два автоматических часа двигались назад, удаляясь от залива Фортуны и пытаясь дойти до той вершины, с которой спустились. К 5 часам преодолели основную часть пути и подошли к ещё одной горной гряде, похожей на ту, которая накануне днём встала на их пути. Только на этот раз там был виден небольшой проход. Все устали до изнеможения, поэтому нашли небольшое укромное место за камнем и сели там, обняв друг друга руками для сохранения тепла. Уорсли и Крин почти тут же уснули. Шеклтон тоже почувствовал, что засыпает. Он резко встряхнул головой. Многолетний антарктический опыт подсказывал ему, что это опасный знак. Фатальный сон, который мог привести к замерзанию, верная смерть. Пять долгих минут он боролся со сном. А затем разбудил остальных, сказав им, что они проспали полчаса. Даже после такого короткого сна их ноги замёрзли настолько, что было тяжело выпрямить их и снова начать движение. Перевал между горными хребтами должен был находиться примерно в 300 м над ними, и они двинулись туда в полном молчании, боясь предположить, что их ждёт на той стороне. Когда они наконец благополучно преодолели перевал, было 6 часов утра. И в первых лучах рассвета все увидели, что путём больше не преграждают ни горы, ни обрывы. Перед ними лежала весьма ровная дорога, тянувшаяся так далеко, насколько они могли видеть. Где-то за долиной виднелись высокие холмы, находившиеся за поднестрьем Несса. "Слишком хорошо, чтобы быть правдой", сказал Ворсли. Они начали спускаться дея примерно до 800 м решили отдохнуть и приготовить завтрак. Уорсли и Крин сделали ямку для примуса, а Шеклтон тем временем пошёл смотреть, что ждёт их впереди. Он забрался на большой утёс, пробивая теслом углубление, чтобы подняться повыше. Вид сверху показался не таким обнадеживающим. Кажется, их путь заканчивается обрывом, но такой вывод вполне мог быть ошибочным. Шеклтон начал спускаться, и в этот момент до него долетел какой-то звук. Слабый и неясный, и надо более знакомый. Он напоминал паровой свисток. Шеклтон знал, что сейчас около половины седьмого утра, время, когда люди на Китобойной базе просыпались. Он поспешил вниз по склону, чтобы сообщить Уорсли и Крину эту потрясающую новость. Завтрак проглотили моментально, после чего Уорсли бережно снял с шеи хронометр. Шеклтон с Крином, словно заворожённые, стояли рядом, не отрывая взглядов от его рук. Если Шеклтон услышал паровой свисток и стрём Несса, значит, он должен снова прозвучать в семь часов, собирая всех на работу. 6.50. 6.55. Они даже дышать боялись, чтобы не издавать никаких звуков. 6.58. 6.59. Секунда в секунду, ровно в семь часов, по воздуху пронёсся звук гудка. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Затем, не сказав ни слова, пожали друг другу руки. Не самая обычная вещь, чтобы ободрить человека, гудок с фабрики, услышанный на склоне горы. Но для них это был первый с декабря 1914 года звук из внешнего мира. С тех пор прошло 17 невероятных месяцев. В тот момент они испытали ни с чем не сравнимое чувство гордости и успеха. Несмотря на то, что они не сумели даже близко подойти к достижению поставленной перед экспедицией цели, все знали, что каким-то образом им удалось достичь чего-то большего, намного большего, чем то, что они планировали сделать. Теперь всем казалось, что Шеклтон одержим идеей спуститься вниз как можно быстрее, хотя слева был более безопасный, но более длинный маршрут. Они решили идти корочайшим путём, рискуя попасть на крутой склон. Быстро собрали вещи, все кроме примуса, который без топлива теперь был пуст и бесполезен. Каждый нёс с собой остатки пайка и одно печение. Люди поспешили вниз, спотыкаясь в глубоком снегу. Но буквально через 150 м поняли, что Шеклтон действительно видел обрыв в конце склона, к тому же пугающе отвесный, почти как церковный шпиль. Однако желание возвращаться никто не выразил. Шеклтон спустился на край обрыва и начал прорезать уступы в его ледяной поверхности, постепенно спускаясь вниз. Пройдя 15 метров. Именно такой была длина верёвки, на которой они спускались в связке. Он дождался Уорсли и Крина. Затем всё повторилось снова. Они продвигались к цели, пусть даже этот путь был медленным и опасным. Через 3 долгих часа, примерно к 10 часам, им удалось добраться до низины. Теперь оставался лишь маленький спуск в долину, а затем небольшой подъём. Это был долгий спуск, хоть он и занимал всего около километра, но они очень, очень устали. То, что перед ними оставался всего один холм, придавало сил. К полудню они прошли половину пути, а к половине первого добрались до небольшого пласкогорья и остановились, чтобы посмотреть вниз. Под ними, всего в 800 м, разлеглась китабоенная база Стремнес. В одной из верфей стоял парусник, а в бухту заходила китабоенное судно. Они видели крошечные фигурки людей, ходивших между доками, сараями и навесами. Все трое долго смотрели на это, не произнося ни слова. Казалось, говорить нечего, да и нужных слов, судя по всему, ни у кого не находилось. Пойдём вниз тиха сказал Шеклтон. Они подошли так близко, что старая, добрая, осторожная Шеклтона снова вернулась к нему. Он должен быть уверен в том, что сейчас всё будет хорошо, а потом спускаться нужно крайне осторожно. Спуск был непростой, полностью покрытый льдом и напоминавший стенки низкий, скруглявшиеся со всех сторон к гавани. Оступишься и придётся барахтаясь лететь до самого низа потому что на пути нет почти ничего, за что можно уцепиться. Они двигались вдоль вершины горного хребта, пока не обнаружили небольшое ущелье, по которому можно было нормально спускаться вниз. Через час стены ущелья стали круче, и по прошествии какого-то времени люди оказались по колено в потоках ледяной воды, стекавших с заснеженных вершин. Но шли дальше, Около 3 часов они увидели, что эти потоки резко заканчиваются водопадом. Подойдя к самому краю, они посмотрели вниз. Высота около 7 метров. Но это единственный путь. Ущелье в этом месте напоминало жёлоб с почти перпендикулярными стенками, поэтому из него не было возможности выбраться. Им ничего не оставалось, кроме как прыгать через край. Относительно быстро удалось найти достаточно большой валун, который мог выдержать их вес. К нему привязали верёвку. Все трое сняли куртки, тщательно завернув в них тепло, котелок и дневник Уорсли, а затем бросили всё это вниз. Крин должен был спускаться первым. Шеклтон и Уорсли начали опускать его, и он, сдерживая дыхание и захлёбываясь в потоках воды, благополучно достиг земли. А затем сквозь водопад спустился с Шеклтоном. Уорсли шёл последним. Это был леденящий душу спуск. Но теперь они находились внизу, практически на земле. Веревку пришлось оставить, поэтому они взяли свои последние две вещи, обёрнутые в куртками, и пошли к базе, до которой оставалось всего 2 км. Посреди одновременно все вспомнили о том, как они выглядели. Волосы, свисавшие почти до плеч, спутанные бороды, перепачканные солью и теленьим жиром. Грязная, изношенная, рваная одежда. Ворсли залез из-под свитер и осторожно достал четыре ржавые булавки, которые хранил там почти 2 года. Ими он скрепил самые большие дыры в штанах.